Глава 23. Повествующая о чрезвычайно важном событии, которое повергло в волнение всю галийскую колонию. 23 марта, после захода Солнца на противоположной стороне горизонта, показалась Луна. И галийцы увидели, что она вступила в последнюю четверть. Таким образом, спутник Галии за 4 дня перешел от фазы полнолуния к фазе последней четверти. Это означало, что период видимости галийской луны длился около недели, а лунный месяц всего лишь 15-16 дней. Следовательно, лунный месяц на Галии сократился вдвое, как и солнечные сутки. Через три дня, 26 марта, луна была уже в соединении с Солнцем и, померкнув в его лучах, стала невидимой. «Вернется ли она?» — с тревогой спрашивал Бензуф, который особенно близко к сердцу принимал судьбу спутника Галлии, потому что первый возвестил появление Луны. И в самом деле, после стольких необъяснимых космических явлений, страхи Бензуфа были довольно основательны. 26 марта при необыкновенно ясной погоде и сухом воздухе температура упала до 12 градусов ниже нуля. На каком расстоянии от Солнца находилась теперь Галия, Какой путь она прошла по своей орбите с того дня, которым помечена последняя записка неизвестного ученого? Ответить на этот вопрос не был в состоянии ни один из обитателей теплой Земли. Видимое уменьшение солнечного диска уже не могло служить основой даже для самого приблизительного вычисления. К сожалению, таинственный астроном перестал сообщать о результатах своих наблюдений. Капитан Сервадак больше всех сокрушался о том, что оборвалась своеобразная переписка с земляком. Он по-прежнему придерживался мнения, что автор записок — француз. — О чем знать, — говорил капитан Сервадак. — Может быть, наш астроном посылал нам письма в разных футлярах или бочонках, но они не дошли ни до острова Гурби, ни до теплой земли. А теперь море замерзло, и у нас нет никакой надежды получить весточку от этого чудака. Как читателю уже известно, море действительно замерзло. Вода перешла из жидкого состояния в твердое и при тихой погоде и при полном безветрии. Вследствие этого ледяной покров был гладким и ровным, точно на замерзшем пруде или катке клуба конькобежцев. Кругом ни единого бугорка, ни малейшей впадинки, ни одной трещины. От края до края тянулась зеркально-гладкая поверхность. Как резко отличалась эта картина от вида полярных морей на земле. Там льдины, айсберги, торосы под напором ветра ломаются и громоздятся друг на друга, ежеминутно теряя равновесие и опрокидываясь. Такие ледяные поля представляют собой беспорядочные скопления ледяных глыб, смерзающихся самым причудливым образом, и плывущих гор с шатким основанием, превосходящих высотой мачты крупных китобойных судов. Ничто не постоянно в этих арктических или антарктических океанах. Там все находится в вечном движении, ведь ледяной покров не обладает прочностью металла. Поэтому при первом же порыве ветра, при легком колебании температуры, картина сразу меняется. Это похоже на беспрерывную смену сказочно прекрасных декораций. Здесь же, на Галии морская гладь приняла устойчивую и определенную форму, более определенную, чем когда она была открыта для всех ветров. Она превратилась, и надолго, вероятно, в необозримую белую, равнину, более плоскую, чем пески Сахары или русские степи. С усилением морозов панцирь, сковавший воды Галийского моря, будет становиться все плотнее, он останется столь же твердым до наступления оттепели, если только оттепель когда-нибудь наступит. Русские, привыкшие к виду Северного моря, к его неровному ледяному покрову, с удивлением нос. Удовольствием смотрели на спокойную гладь застывшего Галийского моря. Его безукоризненно ровный лед сулил раздоли для конькобежцев. На Добрыне нашлись всех размеров коньки, которые и были предоставлены в распоряжение любителей этого спорта. Таких оказалось множество. Русские научили испанцев бегать на коньках, и вскоре, в безветренные и ясные дни, когда мороз не слишком щипал щеки, Не осталось ни одного голийца, который не выписывал бы на льду изящные пируэты. Малютка Нина и юный Пабло совершали чудеса ловкости, вызывая всеобщее одобрение, а капитану Сервадаку вообще легко давались все виды гимнастических упражнений, поэтому он вскоре достиг в этом спортивном поприще такого же совершенства, как его учитель граф Тимашов. Блистал своим искусством и Бензуув, правда, ему и прежде уже не раз доводилось бегать на коньках на огромном Монмартрском катке, который ничуть не меньше моря. Этот сам по себе здоровый вид спорта был полезен еще и тем, что отвлекал жителей теплой земли от мрачных мыслей. Кроме того, коньки могли служить быстрым способом передвижения. Так лучший конькобежец Галлии, лейтенант Прокофьев, неоднократно пробегал на коньках расстояние между теплой землей и островом Гурби, то есть 10 лье, за 2 часа. «Вот что заменит на Галии железные дороги старого мира», — шутил капитан Серводак. «В сущности коньки те же рельс, только укрепленные на ноге путешественника и передвижные». Между тем температура неуклонно падала, и термометр показывал в среднем 15-16 градусов мороза. С уменьшением тепла уменьшилась и сила света. Точно луна все время закрывала собой солнечный диск, как при солнечном затмении. На все окружающее легла какая-то мрачная тень, набивая тоску. Это вызывало у всех состояние душевной подавленности, с которым приходилось бороться. Но разве могли изгнанники земного мира, прежде находившиеся в гуще кипучей человеческой деятельности, не ощущать пустоты, царившей вокруг них? Разве они в силах были забыть о том, что Земля уже сейчас находится на миллионы Илье от Галии, продолжает удаляться? Разве они смели надеяться увидеть Землю снова, когда оторвавшийся от нее осколок уносил их все дальше, в межпланетное пространство. И кто мог утверждать, что этот осколок не покинет когда-нибудь пределов Солнечной системы и не унесется в звездные миры, где станет вращаться вокруг нового Солнца? Пожалуй, из всей Галийской колонии только граф Тимошов, капитан-сервадак и лейтенант Прокофьев отдавали себе отчет в происходящем. Тем не менее, их товарищи, хотя и не посвященные в тайны грозного будущего, Смутно чувствовали, что происходит нечто беспримерное в истории человечества. Так возникла необходимость отогнать от них мрачные мысли, заставляя их то учиться, то развлекаться, а катание на коньках внесло приятное оживление в однообразие трудовых будней. Сказав, что все жители теплой земли в большей или меньшей степени увлеклись этим спасительным занятием, мы, конечно, не имели в виду Хакабута. Дело в том, что Хакабут, несмотря на сильные морозы, ни разу не показывался с той самой поры, как его привезли на теплую землю. На Ганзу никто не заглядывал, потому что серводак строго запретил общаться с Хакабутом. Но судя по тому, что из трубы, выведенной из его каюты шел дымок, хозяин Тартаны никуда не отлучался. Как ни старался он беречь топливо, Он сам себя вводил в расход, отказываясь перейти в улей Нины, где к его услугам было даровое отопление лавой. И все же он предпочитал сжечь свой уголь, лишь бы не расставаться с Ганзой. Кто бы тогда охранял драгоценный и грустный его судни? Впрочем, Тартана и Шхуна были установлены таким образом, что могли выдержать длительную зимовку. Об этом позаботился лейтенант Прокофьев. Оба судна прочно стояли в бухте, закованной в ледяную броню. Но в целях предосторожности галийцы, по примеру зимовщиков в полярных морях, обкололи лед вдоль корпусов обоих судов. При этом лед скапливается только под килем и не давит на бока корабля, грозя раздробить судно на мелкие щепки. Если же уровень ледяной поверхности моря поднимается, То вместе с ним поднимается и Шхуна и Тартана, а после таяния они, надо полагать, восстановят свою нормальную посадку. Итак, Галийское море уже замерзло на всем протяжении и, посетив остров Гурби, Прокофьев убедился в том, что необозримый ледяной покров простирается на север, восток и запад. Лишь один уголок огромного водного бассейна составлял исключение, то озерко у центральной пещеры, куда не спадал огненный поток расплавленной лавы. Здесь, среди скал, вода не замерзала, и ледяная корочка, образующаяся на морозе, мгновенно растапливалась. При соприкосновении с лавой вода закипала, на ее клокочущей поверхности непрерывно всплывали пузырьки. Казалось, этот сохранившийся кусочек моря должен был бы привлекать рыболовов, но, как говорил Бензув, Вареная рыба не клюет. В первых числах апреля погода переменилась, небо стало пасмурнее, однако температура не поднималась. Дело в том, что падение температуры зависело здесь не от каких-либо особых атмосферных условий или от большей или меньшей влажности воздуха. В полярных областях земного шара, подверженных влиянию атмосферных условий, скачки температуры целиком зависят от того, куда перебросится ветер. На Гали этого быть не могло. Холод, царивший на новом сфероиде, не давал значительных колебаний температуры, так как вызывался постепенным удалением планеты от источника света и тепла. Он должен был непрерывно усиливаться до тех пор, пока не достигнет температуры, являющейся, по данным Фурье, предельной температурой мирового пространства. Примерно тогда же, в начале апреля, разразилась настоящая буря. То была буря без дождя и снега, но ветер бушевал с небывалой силой. Ворвавшись в пещеру, служившую общим залом, ураган привел к самым неожиданным последствиям. Он с такой силой оттеснил внутрь огненную завесу, не спадающую над наружным выходом из зала, что пришлось спасаться от вторжения раскаленной лавы. Зато... Нечего было больше бояться, что она потухнет. Ураган насытился ее кислородом, и ее пламя разгорелось еще ярче, словно от мощного поддувала в огромной печке. Несколько раз под яростным натиском вихря огненная завеса на мгновение распахивалась, и в зал проникал леденящий ветер, но текучее пламя, пропустив волну освежающего воздуха, смыкалось снова. 4 апреля вновь народившаяся луна появилась на небосклоне в виде узкого серпа. Итак, после восьмидневного отсутствия, как и следовало ожидать, исходя из известного уже периода ее обращения вокруг Галии, она снова возвратилась. К превеликому удовольствию Бензуфа его более или менее основательные опасения, что колонисты больше не увидят своей луны, не оправдались. Новый спутник планеты, по-видимому, решил аккуратно нести свою службу, совершая положенный ему двухнедельный обход вокруг Галлии. Читатель, вероятно, помнит, что растения из Лаки произрастали только на острове Гурби и что птицы, принесенные вместе с людьми на Галию, устремились именно к этому возделанному клочку земли. Пока стояли теплые дни, там было вдоволь пищи, и пернатые целыми тучами слетались на остров со всех концов астероида. Однако с наступлением морозов поля оделись снегом, а затем снег сменила ледяная кора, и даже самые крепкие птичьи клювы не в силах были пробить толщу льда, покрывавшую почву. Так начался великий перелет пернатых. Руководимый инстинктом, они стали перекочевывать на теплую землю. Правда, новый материк не мог предоставить им пищу, зато он был обитаем. Теперь птицы не только не избегали, но даже искали человека. Отбросы, которые ежедневно выкидывались наружу из подземных галерей, исчезали мгновенно — Но их не хватало, чтобы насытить тысячи представителей всех видов птичьей породы. Вскоре несколько сотен пернатых, доведенные до отчаяния, голодом и холодом, отважились проникнуть в узкий туннель и свить гнезда внутри улья Нины. Пришлось возобновить войну с птицами, потому что от них, в конце концов, не стало житья. Борьба с ними превратилась в развлечение, и охотники колонии истребляли их беспощадно. Птиц было такое множество, что они наводнили весь улей. Изголодавшиеся и дерзкие они врывались в столовую и выхватывали кусочки мяса или хлеба прямо из рук обедавших. В них швыряли камнями, палками, стреляли, но окончательно избавиться от незваных гостей удалось только после беспощадного продолжительного истребления. Несколько пар птиц оставили для сохранения породы. Главным распорядителем охоты на птиц был Бензуф. Как он бесновался, как надрывал глотку, какой только сочной солдатской броню не осыпал несчастных пернатых, и сколько же было съедено за последние дни вкусной дичи — диких уток, шилохвосток, куропаток, вальшнопов, куликов. Мы даже подозреваем, что охотники с особым усердием преследовали именно этих птиц. Наконец в Ульянины стал восстанавливаться порядок. Уже осталось не больше сотни непрошенных гостей, угнездившихся в расщелинах скал. Выжить их было нелегко, и мало-помалу эти втируши возомнили себя хозяевами и принялись свято охранять свой дом от чужаков. Так был заключен мир и союз между обеими враждующими сторонами, отныне совместно отстаивающими неприкосновенность своих общих владений. По молчаливому соглашению колонисты позволили этим упрямцам исполнять обязанности местной полиции. И как же они старались! Злосчастная птица, которая имела неосторожность залететь в галерею, не пользуясь особым правом и привилегиями, Немедленно изгонялась или умерщвлялась своими безжалостными сородичами. 15 апреля у входа в главную галерею внезапно раздались крики. Нина звала на помощь. Услышав ее голос, Пабло опередил спешившего к ней бензуфа и бросился на выручку своей подружки. — Ко мне, ко мне! — кричала Нина. — Они хотят его убить! Пабло увидел, что девочка отбивается от нападающих на нее крупных чаек. Вооружившись палкой, он бросился в бой и разогнал крылатых морских хищников, несмотря на то, что они несколько раз прибольно клюнули его в голову. — Что случилось? — спросил он Нину. — Погляди сам, Пабло. И девочка протянула ему птицу, которую прятала на груди, спасаясь от чаек. Подоспевший Бензуб взял ее из рук Нины, говоря, — Да это голубь. Бензуф не ошибся. Птица оказалась голубем, да еще, по-видимому, почтовым, потому что концы его крыльев были подрезаны полукругом и чуть укорочены. «Ого — Ого! — скричал Бензуф. — Клянусь всеми манмартерскими святыми! У него на шее висит пакетик! Через несколько минут голубь был доставлен капитану Сервадаку, и колонисты, столпившись в зале, с жадным интересом рассматривали птицу. «Наш ученый снова дает о себе знать!» — воскликнул серводак. «Теперь, когда море замерзло, он послал письмо с почтовым голубем. Ах, если бы он хотя бы на этот раз догадался назвать себя, а главное — указать место, где он находится!» Угол маленького пакета, висевшего на шее голубя, был оторван во время сражения с чайками. Серводак вскрыл конверт и вынул записку, которая в нескольких скупых словах сообщала следующее. «Галия!» Пройденный путь с 1 марта по 1 апреля. 39 миллионов 700 тысяч лье. Расстояние от солнца 110 миллионов лье. Во время пути притянула Нерину. Запас подовольствия кончается и... Что было записано дальше, осталось неизвестным, ибо чайки оторвали кончик записки. «Проклятье! Какая неудача!» — вскричал Гектор Серводак. «В конце он, наверное...» расставил свою подпись, число и место отправления письма. На этот раз оно написано сплошь по-французски. Автор его, конечно, француз. И подумать только, что мы не можем помочь этому бедняге. Граф Тимошов и лейтенант Прокофьев вернулись к месту птичьего побоища, надеясь найти хоть обрывок письма, где сохранилось бы имя, подпись или какая-нибудь пометка, способная навести на верный след. Но поиски оказались напрасными. — Неужели же мы никогда не узнаем, где находится последний оставшийся в живых человек? — воскликнул серводак. И вдруг раздался голосок Нины. — Зуф, друг мой, смотри, смотри скорей! И бережно держа голубя обеими руками, она протянула его Бензуфу. На левом крыле птицы виднелось клеймо, в нижней части которого значилось То единственное слово, которое так важно было узнать. Форментера. Продолжение следует. Глава 24, в которой капитан Сервада и лейтенант Прокофьев Находят, наконец, ключ К занимавшей их космической загадке «Форментера!» В один голос воскликнули Граф Тимашов и капитан Сервадак. Так называется небольшой остров Балиарского архипелага В Средиземном море Слово «форментера» Открыла наконец, место пребывания неизвестного корреспондента. Но что делал француз на Балиарских островах, и жив ли он еще? Очевидно, именно с берегов Форментера исходили его послания, в которых ученый сообщал, как проходил по своей орбите осколок земного шара, названный им Галлией. Во всяком случае, судя по записке, доставленной почтовым голубем, французский астроном 1 апреля, то есть две недели тому назад, был еще на своем наблюдательном посту. Однако последняя депеша существенно отличалась от прежних тем, что автор ее не изъявлял никакого удовольствия по поводу происходящего. Никаких вабены, или или нилдисперандум. Более того, на сей раз послание, написанное целиком по-французски, было прямой мольбой о помощи. Весь запас провианта на Форментере кончался. Все эти соображения коротко изложил капитан Сервадак. — Друзья мои, — заключил он, — мы должны тотчас же отправиться на помощь к погибающему. — Или к погибающим, — поправил граф Тимошов. — Я готов вас сопровождать, капитан. — Добрыня, несомненно, проходил близ Форментеры, когда мы делали разведку у Болярских островов, — заговорил лейтенант Прокофьев. Если мы тогда не заметили никакой земли, значит от Балиарского архипелага остался только крохотный островок, как от Гибралтара и Суэты. Как ни мал этот островок, мы его найдем, заявил Сервадак. Скажите, лейтенант, какое расстояние между теплой землей и Форментерой? Около 120 дюйм, капитан. Разрешите полюбопытствовать, каким способом вы предполагаете туда добраться? — Пешком, очевидно, раз море несудоходно, — ответил Гектор-сервадак. — Вернее, на коньках. — Не так ли, граф? — Я иду с вами, капитан, — сказал граф, в котором призыв облегчить человеческое страдание всегда находил горячий и быстрый отклик. — Отец! — с волнением заговорил Прокофьев. — Я хотел бы высказать одно соображение, но не для того, чтобы помешать тебе выполнить свой долг. Напротив, для того, чтобы помочь. — Говори. Предположим, что вы пойдете вдвоем по льду. Однако мороз крепкий, 22 градуса, и с юга дует резкий ветер, при котором переносить такую температуру особенно тяжело. Допустим, что вы пройдете за день 20 ли. Стало быть, до форментеры вы доберетесь дней через 6. А ведь вам придется вести на себе провиант не только для вас обоих, но и для еще одного человека, или нескольких людей, для тех, кого надо спасать. — Мы пойдем в поход по-солдатски, с мешком за плечами, — перебил его серводак, не желая признавать, что переход не просто труден, но и невозможен. — Допустим, — холодно ответил Прокофьев. — Однако в пути вам не раз придется делать привал. Между тем кругом сплошная гладкая ледяная поверхность, и вам негде вырубить себе даже подобие землянки. Как это делают, к примеру, эскимосы? — Мы будем идти день и ночь без отдыха, — сказал серводак, — и дойдем до форментеры не через шесть, а через три, через два дня. — Хорошо, капитан. Допустим, и это. Вы дойдете за два дня, хотя это физически невозможно. Но чем вы поможете людям, которых застанете на острове, обессилевшими от голода и холода, если они при смерти, и вы возьмете их с собой, вы доставите на теплую землю только трупы?» Речь капитана Прокофьева произвела на слушателей сильное впечатление, с полной убедительностью доказав, что экспедиция в этих условиях неосуществима. Всем стало ясно, что капитан Сервадак с графом, оказавшись на огромном и открытом ледяном поле, при первом же «Буране» свалятся с ног и больше не встанут. Однако Гектор Сервадак, увлекаемый чувством долга и сострадания к ближнему, все еще пытался спорить против очевидности и упрямо отказывался внять разумным доводом лейтенанта Прокофьева. Верный Бензуф стал на сторону Сервадака и объявил, что готов подписать свою подорожную вместе с капитаном, если граф колеблется. — Так как же граф? — спросил Сервадак. — Я поступлю, как вы, капитан. Нельзя же бросать людей на произвол судьбы, когда у них нет пищи, а может статься и крова над головой. Конечно, нельзя, ответил граф, и, обращаясь к Прокофьеву, сказал. Если есть только один способ добраться до Форментеры, тот, который ты отвергаешь, мы принимаем этот единственный способ, и да поможет нам Бог. Лейтенант не отозвался, погруженный в глубокое раздумье. Ах, если бы у нас были сани! Воскликнул Бензув. Сделать сани нетрудно, сказал граф. Но где взять собак или оленей в упряжку? А наши лошади. Разве нельзя их так подковать, чтобы они не скользили по льду? возразил Бензув. Они не вынесут мороза и падут по дороге, ответил граф. Опускай, сказал Серводак. Рассуждать некогда. Сделаем сани и. Сани у нас есть, прервал его лейтенант Прокофьев. Тогда запряжем в них лошадей. — Нет, капитан, у нас есть двигатель более мощный и быстрый, чем лошади, которым не под силу такой изнурительный путь. — Что же это? — спросил граф. — Ветер, — ответил Прокофьев. — Ну, конечно же, ветер. В Америке он служит превосходным двигателем для парусных саней, или, иначе говоря, для буера. Такие сани мчатся по просторам прерий со скоростью 50 метров в секунду, то есть 180 км в час. Между тем на Галии дул в это время сильный южный ветер, который мог сообщить Буеру скорость от 12 до 15 льев в час. И не успев солнце дважды взойти на небосклоне Галлии, как экспедиция достигнет Балиарских островов, вернее, уцелевшего островка Балиарского архипелага. Двигатель был готов к услугам путешественников. Отлично, но Прокофьев сказал, что есть и сани. И в самом деле, разве двенадцатифутовая гичка Добрыни, вмещающая 5-6 человек, не может служить санями? Нужно только поставить ее на два железных фальшкиля, которые, поддерживая ее с боков, заменят полозья. А много ли времени понадобится механику Добрыни, чтобы поставить гичку на фальшкиле? Да всего несколько часов. Попутный ветер наполнит паруса буера, и легкая суденышка полетит с головокружительной скоростью по ледяной зеркальной глади без единого бугорка, впадинки или трещинки. Мало того, гичку можно превратить в скрытые сани при помощи деревянных планок, обтянутых парусиной. Это защитит от несчастья и спасательную экспедицию спасенных. А если добавить еще меховые шубы, запас продовольствия и горячительных напитков, да еще переносную спиртовую печку, то путешественники с комфортом доедут до Форментеры и привезут спасенных людей на теплую землю. Это был самый простой и остроумный выход, и только одно возражение сохраняло свою силу. Ветер благоприятствовал при рейсе на Северну, что будет, когда придется «Повернуть назад, на юг?» Пустики! отвечал на это серводак. «Главное — доехать, а там придумаем, как вернуться обратно». Впрочем, если буер не может идти в Бейдевин так же хорошо, как парусная шлюпка, которая противодействует дрейфу при помощи руля, то фальшкили буера, врезаясь в лед, позволят ему лавировать против ветра, чтобы пробиться на юг. Но об этом еще рано было думать. Механик Добрыни, взяв себе в подручные несколько матросов, тотчас же принялся за дело. Они поставили гичку на железные полозья, спереди загнутые кверху, перекрыли ее легкой крышей, напоминавшей рубку на палубе, сделали металлическое весло, чтобы управлять буэром. Погрузили провиант, инструменты одеяла, и к заходу солнца все было готово. Но тут лейтенант Прокофьев попросил графа уступить ему свое место. Буйру нельзя брать больше двух пассажиров», — доказывал он, — «потому что на обратном пути прибавятся еще люди. К тому же один из двух должен быть опытным моряком, умеющим управлять парусами и определять курс». Граф долго упорствовал в своем желании ехать и сдался только после настоятельных просьб Сервадака заменить его в колонии на время отсутствия. Путешественникам предстояли тяжелые испытания. Буэр подстерегала множество опасностей. Стоит налететь буре посильнее, и хрупкая лодья на полозьях не в силах будет ей противостоять. А если уж капитану-сервадаку не суждено вернуться на теплую землю, кто, как ни граф, может стать достойным главой колонии? В конце концов, граф согласился остаться. Однако сам серводак наотрез отказался уступить кому-либо свое место в экспедиции. Он не сомневался в том, что призыв о помощи исходил от француза и считал себя обязанным в качестве французского офицера первым оказать помощь и поддержку соотечественнику. 16 апреля на рассвете капитан серводак и лейтенант Прокофьев сели в буер. Охваченные волнением товарищи провожали их в неведомый путь при 25-градусном морозе по необъятной ледяной пустыне. С тяжелым сердцем простился Бензуф со своим капитаном. Испанцы и русские наперебой пожимали руки отъезжающим. Граф обнял храброго француза, расцеловался со своим верным Прокофьевым. Трогательную сцену расставания завершил нежный поцелуй Нины чьи большие глаза были полны слез. Затем на Буэре подняли паруса, и лодка на полозьях, словно подхваченная могучим крылом, в мгновение ока скрылась из вида. Паруса ее состояли из грота и кливера, поставленных таким образом, чтобы можно было идти с попутным ветром. Буер несся с большой скоростью. По определению его пассажиров не меньше, чем 12 ле в час. В крыше было устроено отверстие, откуда закутанный в теплый башлык Прокофьев следил, сверяясь с компасом, чтобы буер держал курс по прямой линии к форментере. Парусные сани шли изумительно плавно. В них не ощущалось ни малейшей тряски, от которой не избавлены пассажиры в поездах даже на лучших железных дорогах. Лодка весила на Галии гораздо меньше, чем на земле, поэтому она скользила по льду в 10 раз быстрее, чем привычные для них стихии в воде, и не подвергалась ни бортовой, ни килевой качке. Порой серводаку и Прокофьеву казалось, будто они парят в воздухе, как на аэростате. Но это только казалось. Они летели, не отрываясь от поверхности льда, бороздя ее верхний слой железными полозьями буера, и оставляя за собой облако мелкой снежной пыли. Теперь путешественники наглядно убедились в том, что замерзшее море представляет собой совершенно однообразную картину. Ни одно живое существо не нарушало ее великого безмолвия. От окружающей пустыни веяло безмерной печалью. Но в этом зрелище было какое-то дикое очарование, и каждый из путников отзывался на него. По-своему, Прокофьев наблюдал как ученый, а серводак любовался как художник, чье сердце всегда открыто для всякого нового впечатления. Когда же солнце село, и косые лучи озарили буер, отбрасывая слева исполинскую тень от парусов, когда вслед за тем на землю пала тьма, мгновенно вытеснив день, люди, повинуясь какому-то безотчетному стремлению, придвинулись ближе, и молча пожали друг другу руки. Ночь стояла темная, ведь только вчера наступила новолуние, но на черном небе ослепительно сияли звезды. Если бы Прокофьев не запасы к компасам, он мог бы держать курс по новой полярной звезде, стоявшей низко над горизонтом. Разумеется, на каком бы расстоянии ни находилась Галия от солнца, оно было абсолютно ничтожно по сравнению с бесконечным, пространством, отделявшим ее от звезд. Тем не менее, расстояние от Галии до Солнца стало уже весьма значительным. Это с полной ясностью устанавливало последнее сообщение ученого. Вот над чем задумался Прокофьев. Пока Серводак, следуя совершенно иному течению мыслей, думал только о своем соотечественнике или соотечественниках, ждавших спасения. С 1 марта по 1 апреля Скорость движения Галии по ее орбите уменьшилась на 20 миллионов Лье, согласно второму закону Кеплера. В то же время расстояние между ней и Солнцем увеличилось на 32 миллиона Лье. Таким образом, она находилась почти в центре пояса малых планет, которые движутся между орбитами Марса и Юпитера. Это подтверждалось, между прочим, и появлением спутника Галии. Судя по последнему сообщению ученого, это была Нерина, один из недавно открытых астероидов. Итак, непрерывно удаляясь от Солнца, Галия подчинялась точно определенному закону. А если это верно, то не может ли неизвестный ученый вычислить орбиту Галии и установить математически точно время, когда Галия достигнет своего Афелия? Если, конечно, она движется по Эллипсу. Эта точка явится точкой ее наибольшего удаления от Солнца. Начиная с этого момента, планета опять начнет приближаться к дневному светилу, и тогда можно будет вычислить продолжительность ее солнечного года и количество дней в году. Утро застало Прокофьева за этими тревожными мыслями. Посоветовавшись с серводакам и посчитав, что они прошли по прямой линии не менее сталья, Лейтенант решил замедлить ход буера. Убрав часть парусов и не обращая внимания на жестокий мороз, путешественники зорко следили за белой равниной. Она была по-прежнему пустынной и гладкой, без единой скалы, которая внесла бы хоть некоторое разнообразие в ее величаво унылый простор. «Не взяли ли мы курс слишком на запад от Форментера?» — спросил серводак, сверившись с картой. — Пожалуй, — ответил Прокофьев. — Я, как и в море, проложил курс с наветренной стороны острова, но мы можем теперь держать прямо на остров. — Хорошо, только поскорей, — сказал серводак. Прокофьев взял курс на северо-восток, безжалостно подставляя лицо леденящему ветру. Гектор серводак стоял на носу буера, напряженно всматриваясь вдаль. Казалось Пристальный взгляд его сосредоточил в себе все силы его души. Нет, он искал не дымок на горизонте, который мог бы обнаружить жилище ученого, ведь у бедняги, наверное, топливо кончилось, так же, как и провиант. Серводак напрягал зрение, стараясь найти островок, выступающий над ледяной равниной. Вдруг его глаза загорелись, он протянул руку вперед к еле видимой темной точке вдали. «Вот, он там!» И капитан Сервадак указал на какое-то деревянное сооружение, поднимавшееся над линией горизонта, где небо сливалось с ледяным покровом моря. Лейтенант Прокофьев схватил подзорную трубу. «Да-да», — ответил он, — «там что-то есть. Это вышка для геодезических съемок. Они не ошиблись. Ветер надул поднятые паруса, Буйер, находившийся всего в километрах в шести от берега, рванулся вперед и полетел с бешеной скоростью. Сервадак и Прокофьев были не в силах вымолвить ни слова. Вышка быстро росла на глазах, и вскоре они увидели гряду невысоких, окружавших ее скал, которые выделялись темным пятном на снежном ковре. Предчувствие не обмануло капитана. Нигде над островом не курился дымок. Мороз был Жестокий, и обольщаться не приходилось. Буйер нёсся на всех парусах навстречу чьей-то могиле. Через двадцать минут, когда до геодезической вышки осталось не больше километра, Прокофьев спустил грот, так как буйер летел к берегу уже по инерции. Сердце серводака сжалось. Он увидел, что ветер треплет висящий на вышке лоскут голубой ткани, и это все, что осталось от французского флага. Легкий толчок о прибрежные рифы, и буй остановился. Остров был меньше полукилометра в окружности. Это был последний уцелевший клочок земли Форментеры, земли Балиарского архипелага. У подножия геодезической вышки ютилась жалкая деревянная хижина с плотно закрытыми ставнями. Быстрее молнии Серводак и Прокофьев выпрыгнули на скалы, вскарабкались по скользким уступам, добежали до хижины. Гектор Серводак ударил кулаком в дверь. Она была заперта изнутри на засов. Он позвал. «Эй, кто там, отворите!» «Молчание!» «Помогите, лейтенант!» — воскликнул Серводак. И, дружно нажав плечом на ветхую дверь, они сорвали ее с петель. В единственной коморке хижины ни проблеска света, ни звука. Одно из двух, либо последний обитатель хижины покинул ее, либо лежал здесь мертвый. Капитан-серводак распахнул ставни, и в коморку проник свет. В холодном очаге еще оставался пепел, и только. В углу кровать. На ней распростертое тело. «Умер от голода. замерз, в отчаянии вскричал Гектор Серводак. Лейтенант Прокофьев склонился над телом. «Жив!» — воскликнул он. И, откупорив фляжку с водкой, он влил несколько капель в рот умирающего. Раздался легкий вздох, затем несколько слов, еле внятных. «Галия!» «Да-да, Галия!» — отвечал капитан Серводак. «И это... это моя комета. Моя собственная...» и больной снова впал в беспамятство. Сервода глубоко задумался. «Но ведь я его знаю. Где же я встречался с этим ученым?» «Конечно, нечего было и думать о том, чтобы выходить больного здесь, где отсутствовало все необходимое». Сервадак и Прокофьев быстро приняли решение. Через несколько минут они перенесли в буйер умирающего ученого, его физические и астрономические приборы, одежду, рукописи, книги, старую дверь, служившую ему для вычислений вместо грифельной доски. К счастью, ветер переменился и стал попутным. Путешественники не приминули этим воспользоваться. Подняли паруса и вскоре... Последний утес, уцелевший от Балиарских островов, исчез вдали. Через полтора суток, 19 января, ученого, все еще находившегося в беспамятстве, внесли в большой зал ульянины. И колонисты приветствовали криками «Ура!» своих отважных товарищей, которых они ждали с таким нетерпением. Конец первой части. Часть вторая. Глава 1, в которой читатели без лишних церемоний знакомят с 36-м обитателем галийского сфероида. 36-й обитатель Галии был наконец доставлен на теплую землю. Вот первые довольно непонятные слова, которые он произнес. Это моя комета. Моя собственная. Это моя комета. Что означали эти слова? Не хотел ли ученый объяснить все еще неясную причину катастрофы? Не хотел ли сказать, что огромный обломок был отторгнут от земного шара и брошен в пространство в результате столкновения с кометой? Не произошла ли в пределах земной орбиты раковая катастрофа, которому из двух астероидов дал имя Галий отшельник с острова Форментера, хвостовой комете или осколку Земли, несущемуся по околосолнечному миру? Все эти вопросы мог разрешить только сам ученый, который так явно заявил права на свою комету. Во всяком случае, этот умирающий старик бесспорно был автором записок, найденных в море во время экспедиции Добрыни, тем самым астрономом, что составил документ, занесенный на теплую землю почтовым голубем. Только он один мог бросить в море футляр от подзорной трубы и бочонок из-под консервов. Только он мог выпустить птицу, которую инстинкт направил к единственно обитаемой и населенной живыми существами области Нового Светила. Значит, этому ученому, а он несомненно был таковым, были известны некоторые из элементов Галии. Он мог определить ее постепенное удаление от Солнца, мог вычислить уменьшение ее тангенциальной скорости, но разрешил ли он самый важный вопрос? Определил ли, по какой орбите следовал астероид, по гиперболе, параболе или эллипсу? Удалось ли ему вычислить эту кривую путем последовательных наблюдений Галлии в трех различных положениях? Знал ли он, наконец, встретится ли когда-нибудь новое светило с Землей и через какой промежуток времени это произойдет? Вот какие вопросы граф Тимошов задавал сначала самому себе, а затем капитану Сервадаку и лейтенанту Прокофьеву. Ни тот, ни другой не могли дать ему ответа. Все эти гипотезы они уже рассмотрели и обсудили во время обратного путешествия, но не пришли ни к какому заключению. И, к несчастью, можно было опасаться, что единственный человек, владеющий, по всей вероятности, разгадкой проблемы, привезен ими в виде бездыханного трупа. Если он действительно умер, им придется отбросить всякую надежду узнать, какая судьба уготована Галии. Итак, надо было постараться любой ценой привести в чувство астронома, который не подавал уже никаких признаков жизни. Корабельная аптека Добрыни, где имелся большой выбор лекарств, как нельзя более подходила для этой цели — Тотчас приступили к лечению при ободряющем возгласе Бензуфа. — За дело, господин капитан! Вы представить себе не можете, до чего живучи эти ученые! Все принялись приводить в чувство умирающего, во-первых, энергичным массажем, способным свести в могилу и здорового, а во-вторых, подкрепляющими снадобьями, способными поднять на ноги даже мертвого. Бензуф попеременно с Негретто взялись за наружное лечение. И можете быть уверены, что оба силача выполняли свои обязанности с величайшим усердием. Тем временем Гектор Серводак тщетно ломал себе голову над вопросом, кто этот француз, подобранный им на островке Форментере, и при каких обстоятельствах он с ним прежде встречался. Между тем он вполне мог бы узнать старика, хотя видел его прежде лишь в том возрасте, который не без оснований называют возрастом неблагодарным, не только для тела, но и для души. Действительно, ученый, распростертый без движения в большом зале Ульянины, был никем иным, как старым учителем физики Гектора Сервадака в лицее Карла Великого. Профессор звали. Пальмирен Розет. Это был настоящий ученый, крупный специалист в области математических наук. Из лицея Карла Великого Гектор Серводак перешел в Сен-Сирское училище, и с тех пор они с профессором ни разу не встречались и, как им казалось, совершенно позабыли друг о друге. Серводак, как нам известно, никогда не чувствовал особого влечения к школьным занятиям. Зато сколько скверных штук он сыграл с несчастным Пальмиреном, Розеттом в компании других таких же шелопаев учеников Кто добавлял потихоньку щепотку соли в дистиллированную воду лаборатории, вызывая этим самым неожиданные химические реакции? Кто брал капельку ртути из чашечки ртутного барометра, приводя его в явное несоответствие с состоянием атмосферы? Кто нарочно... Нагревал градусник за минуту перед тем, как профессор собирался проверить его показания. Кто пускал живых насекомых между окуляром и объективом зрительной трубы? Кто портил изоляцию электрической машины, так что она не могла дать ни одной искры? Кто, наконец, провертел незаметную дырочку в подставке под колпаком пневматической машины, после чего Пальмерен Розет напрасно выбивался из сил, выкачивая воздух, все время туда проникавший. Вот самые обычные проказы школьника-сервадака и его шалунов-приятелей. Проделки такого рода особенно нравились мальчишкам, потому что их учитель отличался необычайной вспыльчивостью. Его неистовая ярость и дикие припадки, бешенства приводили в восторг старших учеников. Два года спустя, после того, как Гектор-сервадак ушел из лицея, Пальмирен Розетт, чувствуя больше склонности к космографии, нежели к физике, бросил преподавание и всецело отдался изучению астрономии. Он пробовал поступить в обсерваторию, но его сварливый нрав, хорошо известный в ученых кругах, закрыл перед ним все двери. Обладая небольшим состоянием, он занялся астрономией на свой страх и риск, без всякой официальной должности, с наслаждением критикуя и высмеивая системы и теории других астрономов. Кстати говоря, именно ему наука обязана открытием последних трех малых планет, а также вычислением элементов орбиты 325-й кометы астрономического каталога. Как уже было сказано, профессор Розет и ученик Сервадак ни разу не виделись после лицея до своей неожиданной встречи на островке Форментерия. И нет ничего удивительного, что по прошествии 12 лет капитан Сервадак не узнал своего старого учителя, особенно в том плачевном состоянии, в каком тот находился. Когда Бензуф и Нигретта вытащили ученого из меховых шуб, в которые тот был укутан с головы до пят, они увидели маленького человека, пяти футов и двух дюймов ростом, тощего от природы и, вероятно, еще более отощавшего, совершенно лысого, с черепом гладким, точно страусовое яйцо, безбородого, если не считать отросшие за неделю щетины, с длинным орлиным носом, оседланным громадными очками, которые, как обычно, у близоруких людей казались неотъемлемой частью его существа. Маленький человек отличался, по-видимому, Болезненной нервностью его можно было сравнить с катушкой румкорфа, на которую вместо проволоки намотали бы нерв в несколько сотен метров длиной, заменив электрический ток нервным током такого же напряжения. Словом, в катушке розета нервозность, примем на минуту этот термин, достигла столь же высокого напряжения, как и электричество в катушке румкорфа. Однако, каким бы нервным и раздражительным не был профессор, его все же следовало спасти от смерти. В мире, где насчитывается всего лишь 35 обитателей, нельзя пренебрегать жизнью 36-го. Когда с умирающего сняли верхнюю одежду, оказалось, что сердце его еще бьется. Значит, при заботливом уходе еще можно было вернуть больного к жизни. Бензуф. Тер и растирал с такой силой это тощее тело, высохшее, как сухое дерево, точно хотел высечь из него огонь, и, как бы начищая свою саблю перед походом, напевал при этом известный припев. — Да блеска славы начищай воинственную сталь! Наконец, под влиянием непрерывного двадцатиминутного массажа, из уст умирающего вырвался вздох, затем второй и третий, губы его до сих пор крепко сжатые, раскрылись. Старик приподнял веки, снова сомкнул их и, наконец, широко открыл глаза, еще не сознавая, где он находится и что его окружает послышались какие-то невнятные слова. Затем ученый вытянул правую руку, поднес ее к колбу, как бы напрасно ища там чего-то. Вдруг лицо его исказилось, покраснело от гнева. И словно эта вспышка гнева вернула его к жизни, он закричал ⁇ Очки! Где мои очки? ⁇ Бензуб бросился искать очки их нашли. Громадные очки были снабжены стеклами, выпуклыми, как окуляры телескопа. Во время растираний они соскочили, хотя, казалось, так плотно сидели э, на своем месте, точно были привинчены к вискам профессора. Очки водрузили обратно на орлиный нос. Его обладатель и тогда старик испустил новый вздох, сопровождаемый довольным бормотанием. Капитан Сервадак нагнулся над изголовьем Пальмирена Розетта, разглядывая ученого с пристальным вниманием. В эту минуту тот широко раскрыл глаза. Он пронзил капитана острым взглядом сквозь стекла очков и воскликнул с явным раздражением. — Ученик Сервадак! Пятьсот строк к завтрашнему уроку! Вот какими словами Пальмирен Розетт приветствовал капитана Сервадак. При этом странном возгласе, вызванном, должно быть, воспоминанием о былой вражде, гектор Сервадак хоть и подумал сначала, что бредит наяву, внезапно узнал своего старого учителя физики из лицея Карла Великого. Профессор Пальмирен Розет! воскликнул он, мой старый учитель собственной персоной! Хороша, персона, кожда кости, вставил Бензув. Черт возьми! — Какая странная встреча! — произнес пораженный серводак. Между тем Пальмирен Розет снова впал в забытие, и присутствующие решили его не тревожить. — Будьте покойны, господин капитан, — сказал Бензуф. — Он выживет, ручаюсь вам. Эти жилистые старички очень живучи. Мне случалось видеть еще более тощих и высохших, чем он. Ох, их привозили издалека. — Откуда же, Бензуф? — Из Египта, господин капитан. Да еще таких в красивых разрисованных ящиках. — Так это ж мумий, болван. — Точно так, господин капитан. Как бы то ни было, когда профессор заснул, его перенесли на мягкую постель и волей-неволей отложили до его пробуждения все важные вопросы, связанные с кометой. В течение всего дня капитан Серводак, граф Тимошов и лейтенант Прокофьев представлявшие как бы академию наук маленькой колонии, развивали и обсуждали самые невероятные гипотезы, вместо того, чтобы терпеливо дожидаться завтрашнего утра. Какой же именно комете присвоил Пальмирен Розет название Галия Значит, не этим именем зовется обломок земного шара? Стало быть, расчеты расстояний и скоростей, обнаруженные в записках, относятся к комете Галия, а не к новому сфероиду, на котором летят по межпланетному пространству капитан Сервадак и 35 его спутников. Итак, люди, уцелевшие после гибели человечества, уже не носят имя галицев. Вот что необходимо было выяснить. Ведь если это так, то рушится вся система долгих и сложных умозаключений, которые привели наших исследователей к выводу о сфероиде, вырванном из самых недр Земли, и вполне согласовались с новыми космическими явлениями. — Ну что же, — воскликнул Гектор Серводак, — профессор Розетт здесь, с нами, и он нам все разъяснит. Заговорив с товарищами о Пальмирене-Розетте, Капитан Серводак обрисовал его таким, каким он был, то есть человеком неуживчивым, с которым нелегко наладить отношения. Это неисправимый чудак, чрезвычайно упрямый, весьма раздражительный, но в сущности славный старик. Лучше всего переждать, пока пройдет его дурное настроение, как пережидают грозу, укрывшись в безопасном месте. Когда капитан Серводак закончил эту краткую характеристику, Граф Тимошов сказал. — Будьте покойны, капитан. Мы всячески постараемся поладить с профессором Розеттом. К тому же, думается мне, он может оказать нам большую услугу, сообщив результаты своих исследований. Однако это возможно лишь при одном условии. — Каком же? — спросил Гектор Сервадак. — Если он действительно автор документов, которые попали нам в руки, — отвечал граф Тимашов. А вы в этом сомневаетесь? — Нет, капитан, все подтверждает это, и я высказал свои сомнения лишь для того, чтобы покончить со всякими гипотезами. — Да кто же, кроме моего старого учителя, мог посылать эти записки? — воскликнул капитан Сервадак. — Возможно, какой-нибудь другой астроном, затерянный на другом островке прежде Земли. — Это невероятно, — возразил лейтенант Прокофьев. Ведь мы узнали имя Галлии только из найденных в море записок. А это было первое слово, произнесенное профессором Розеттом. На справедливое замечание лейтенанта нечего было возразить, и никто уже не сомневался более, что автором записок был именно отшельник с Форментерры. О том же, что он делал на острове, мы узнаем из его собственных уст. Сверх того... Не только дверь, покрытую вычислениями, но и все бумаги профессора доставили вместе с ним, и не было никакой нескромности в том, чтобы ознакомиться с их содержанием, пока он спал. Это и было сделано. Рукописи и столбцы цифр были написаны тем же самым почерком, что и найденные записки. Дверь была покрыта алгебраическими знаками, начертанными мелом, которые колонисты постарались тщательно сохранить. Что касается рукописей, они состояли большей частью из разрозненных листков, испещренных геометрическими фигурами. Там пересекались гиперболы, незамкнутые кривые с двумя бесконечными, все более удаляющимися друг от друга ветвями параболы, кривые с ветвями, также уходящими в бесконечность и, наконец, эллипсы Кривые замкнутые, какими бы вытянутыми они ни были. Лейтенант Прокофьев обратил внимание, что эти кривые в точности соответствовали орбитам комет, которые обычно движутся по параболе, гиперболе или эллипсу. Это означало в двух первых случаях, что кометы, наблюдаемые с Земли, никогда не появятся вновь на земном горизонте — а в третьем случае, что они будут возвращаться периодически через более или менее значительные промежутки времени. Итак, при рассмотрении бумаг и чертежей профессора стало ясно, что он занимался вычислением элементов кометных орбит. Однако из различных кривых, последовательно изученных им, нельзя было сделать никаких выводов, так как, начиная вычисление элементов орбиты кометы, астрономы всегда принимают ее в первом приближении за параболическую. Словом, из всего этого вытекало, что Пальмерен Розет во время пребывания на Форментере вычислил частично или полностью элементы орбиты новой кометы, еще не вошедшей в каталог. Сделал ли он эти вычисления до или после катаклизма 1 января? Это можно было узнать только от него самого. Подождем, заявил граф Тимашов. «Что ж, подождем, хотя я изгораю от нетерпения», — сказал капитан Сервадак, который уже не мог усидеть на месте. «Я отдал бы месяц жизни за каждый час сна профессора Розетта». «И вы, пожалуй, жестоко прогадали бы, капитан», — заметил лейтенант Прокофьев. «Как, ради того, чтобы узнать, какая судьба ожидает наш астероид, — Не хочу вас разочаровывать, капитан, — продолжал лейтенант Прокофьев. Но из того, что профессор досконально изучил комету Галлию, вовсе не следует, что он в силах дать нам объяснение относительно того осколка Земли, на котором мы находимся, да и если какая-нибудь связь между появлением кометы на земном горизонте и обломком земного шара, уносящим нас в пространство. — Еще бы, черт возьми! — «Связь самая, что ни наесть, несомненная». «Ясно, как день, что...» «Что?» — спросил граф Тимошов с нетерпением, ожидая ответа своего собеседника. «Что комета зацепила земной шар и вследствие сильного толчка от земли отделился осколок, который и уносит нас в пространство». Выслушав гипотезу, которую так уверенно высказал капитан Серводак, граф Тимошов и лейтенант Прокофьев Переглянулись. Каким бы невероятным ни казалось столкновение Земли с кометой, оно все же было возможным. Толчок такого рода. Вот, наконец, объяснение необъяснимых до сих пор явлений. Вот неведомая причина столь необычайных событий. Пожалуй, вы правы, капитан, сказал лейтенант Прокофьев, взглянув на вопрос с новой точки зрения. Возможность такого столкновения вполне допустима. И при толчке от земного шара мог отделиться огромный осколок. Если это действительно так, то громадный диск, увиденный нами ночью после катастрофы, был ничем иным, как кометой. Она, вероятно, отклонилась от своей орбиты, но скорость ее при этом была так велика, что Земля не могла удержать новое светило в сфере своего притяжения. — Это единственное объяснение, какое мы можем дать появлению нового неведомого светила, — подтвердил капитан Сервадак. — Вот и новая гипотеза, причем весьма правдоподобная, — согласился граф Тимашов. Она подтверждает и наши собственные наблюдения, и наблюдения профессора Розетта. По всей вероятности, именно той блуждающей звезде, с которой мы столкнулись, он и дал имя Галия. Несомненно, граф. — Отлично, капитан. Однако есть нечто такое, чего я не могу понять. Что же это? Почему ученый больше занимался кометой, чем тем осколком Земли, который уносит в межпланетное пространство его самого? Ах, дорогой граф, отвечал капитан Сервадак. Вы же знаете, какими чудаками бывают иной раз ученые фанатики. А мой профессор чудак из чудаков. Кроме того... — заметил лейтенант Прокофьев. — Вполне возможно, что вычисления элементов орбиты Гали были сделаны еще до столкновения. Профессор, вероятно, предвидел встречу с кометой и произвел наблюдение до катастрофы. Замечание лейтенанта Прокофьева казалось справедливым. Как бы то ни было, гипотеза капитана была, в принципе, принята. Итак, все рассуждения сходились к следующему. Некая комета в ночь с 31 декабря на 1 января пересекла эклиптику, задев поверхность Земли, и вследствие толчка от земного шара отделился огромный обломок, который с тех пор носится в межпланетном пространстве. Если члены Галийской академии наук и не постигли еще истины во всей полноте, то они все же подошли к ней очень близко. Один только Пальмерен Розет мог до конца разрешить эту загадку. Глава 2. Последние слова которой открывают читателю то, о чем он, вероятно, уже и сам догадался. Так закончился день 19 апреля. Пока их правители вели споры, колонисты занимались своими обычными делами. Неожиданное появление профессора на галлийском горизонте не слишком их обеспокоило. Беспечные по натуре испанцы и слепо преданные своему барину русские мало интересовались причинами и следствиями. Вернется ли Галия когда-нибудь на землю, или им предстоит жить на ней до самой смерти, они никогда не стремились это узнать поэтому всю ночь напролет они крепко спали со спокойствием философов, которых ничто не может взволновать. Бензуф, обратившись в сиделку, не отходил от изголовья профессора Розетта. Он принимал близко к сердцу свои обязанности, ведь он поручился, что поставит старика на ноги. Это было для него вопросом чести, и как же заботливо он ухаживал за больным, какое множество сердечных капель вливал ему в рот по малейшему поводу, как чутко прислушивался к его вздохам, с каким вниманием ловил слова, слетавшие с его губ. Необходимо отметить, что в бреду Пальмирен Розет то с тревогой, то с гневом часто повторял имя Галии. «Уж не снилось ли профессору, что у него хотят украсть комету Галлию? Что враги оспаривают его открытие, отрицают первенство за его исследованиями и вычислениями?» «Вполне вероятно. Пальмиран Розет был одним из тех, кто приходит в ярость даже во сне». Но как не прислушался, Бензуф к бессвязному бреду больного, он не мог уловить ничего, что могло бы разрешить великую загадку. Профессор проспал всю ночь напролет, и его слабые вздохи вскоре перешли в громкий храп, предвещающий выздоровление. Когда над западным горизонтом Галии поднялось солнце, Пальмерен Розет все еще спал, и Бензуф счел за лучшее не будить его. К тому же в эту минуту внимание Динчика было отвлечено одним происшествием. В толстую дверь, закрывающую доступ в главную галерею Ульянины, кто-то громко постучал. Следует заметить, что эта дверь служила скорее защитой от холода, нежели от непрошенных гостей. Вензуф уже собирался отойти от постели больного, но, поразмыслив, решил, что он, должно быть, ослышался. Ну, не швейцар же он, в конце концов. К тому же другие меньше заняты, чем он. Найдется кому отворить дверь. И он не тронулся с места. Вульянины все еще спали глубоким сном. Стук повторился. Стучали, несомненно, чем-то тяжелым. — Честное слово, алжирца, это уж слишком, — сказал себе Бензув. — Черт побери, кто бы это мог быть? и он направился по главной галерее прямо к двери. «Кто там?» — спросил он громко, отнюдь нелюбезным тоном. «Это я», — ответил вкратчивый голос. «Кто вы такой?» Исак, Хакабут, а чего тебе надо, Астарат? Чтобы вы отперли мне двери, господин Бензов». «Зачем тебя принесло? Хочешь продать свои товары?» «Вы же знаете, что за них не хотят платить. Ну так убирайся к черту!» «Господин Бензуф», — продолжал Исаак заискивающим, умоляющим тоном, «я бы хотел поговорить с его превосходительством генерал-губернатором. Он спит». «Я подожду, пока он проснется». «Ну и дожидайся за дверью, Абимелех». Бензуф без церемоний повернулся к нему спиной. Но тут подошел капитан Сервадак, разбуженный шумом. — Что там такое, Бензуф? — Да ничего, пустяки, этот пес, этот Хакабут, хочет с вами толковать, господин капитан. — Ну так отопри ему, — приказал гектор Сервадак. — Надо узнать, что привело его сюда. — Жажда наживы, черт побери. — Отопри, говорят, тебе. Бензуф повиновался. исак Хакабут, закутанный в старый плащ, Тот же юркнул в галерею. Капитан Сервадак вернулся в главный зал, и евреи последовали за ним, награждая его самыми лестными и почтительными титулами. — Что вам нужно? — спросил капитан Сервадак, глядя прямо в глаза Исааку Хакабуту. — Господин губернатор! — воскликнул тот. — Разве вы ничего не узнали нового со вчерашнего дня? — Так вы пришли за новостями. — Ну да, господин капитан, и я надеюсь, что вы соизвольте мне их сообщить. — Ничего я вам не сообщу, любезный Исак, потому что и сам ничего не знаю. — Да ведь вчера днем на теплую землю прибыл новое лицо. — А, вам уже это известно. Да, — Да-да, господин губернатор, я видел с моей убогой тартаны, как ваш буэр... Отправился в далекий путь, а потом вернулся, и мне показалось, что оттуда бережно кого-то выносят. — Ну и что же? — Разве не правда, господин губернатор, что вы привезли чужеземца? — Но вы его знаете. — Ах, что вы, господин губернатор, Ну, я надеялся, я хотел бы... — Чего? — Поговорить с этим иностранцем, ведь он, может быть, прибыл... — Откуда? — С северного побережья, Средиземного моря, и, возможно, привез... — Что привез? — Новости из Европы, — проговорил Исаак, пожирая глазами капитана Серводака. Итак, после трех с половиной месяцев пребывания на и упрямец все еще стоял на своем. При его характере ему было труднее, чем кому-либо другому отрешиться от земных забот, хотя он и был разлучен с землей если Хакабуту и пришлось убедиться в наличии новых необычайных явлений, в том, что дни и ночи укоротились, что солнце восходит на западе и садится на востоке. Все это в его представлении происходило по-прежнему на земле. Море было по-прежнему Средиземным морем. Если часть Африки вследствие некой катастрофы исчезла под водой, то все же в нескольких сотнях лиг к северу сохранилась добрая старая Европа. Ее население живет там, как и прежде, и он сможет опять покупать, продавать и менять, словом, вести торговлю. Ганза будет плавать вдоль европейского побережья за неимением африканского, и такая перемена, пожалуй, отнюдь не принесет ему убытка. Вот почему Исаак Хакабут поспешно прибежал в улей чтобы разузнать новости из Европы. Пытаться образумить Исаака, Победить его упрямство было бы совершенно бесполезно. Капитан Сервадак и пробовать не стал. К тому же ему совсем не хотелось возобновлять отношения с этим торгашом, и в ответ на его расспросы он только пожал плечами. С еще большим презрением пожал плечами Бензуф. Денщик услыхал просьбу Исаака, и как только капитан Сервадак отошел, он сам взялся удовлетворить любопытство Хаккабута. «Так, значит, я не ошибся?» — загоревшимся взглядом допытывался торговец. «Вчера привезли иностранца?» «Ну, привезли», — отвечал Бензуф. «Живого?» ну, «Надо надеяться». «А можно ли узнать, господин Бензуф, из каких краев Европы прибыл путешественник?» «С Болярских островов», — заявил Бензуф, желая испытать Исаака Хакабута. «С Болярских островов!» — воскликнул тот. «Лучшее место для торговли во всем Средиземном море! Ну и дела я там обделывал в былые времена. Ганзу хорошо знали на этом архипелаге. Даже слишком хорошо. Ведь эти острова не дальше двадцати петелье от испанского побережья, и ваш почтенный гость уж, наверное, узнал и привез с собой много новостей из Европы». Как же, Манасия, он не примет сообщить тебе приятные новости. Правда, господин Бензов? Правда. Я не пожалел бы, продолжал Исаак нерешительно. Ну, нет, конечно, э, хоть я и бедный человек, я не пожалел бы нескольких реалов, чтобы поговорить с ним. Врешь, пожалел бы. Ваш правда, но все-таки я бы заплатил, лишь бы поговорить с ним немедленно. — Вот досада, — ответил Бензуф. — К сожалению, наш путешественник очень устал и до сих пор спит. — А если разбудить его? — Хакабут, — вмешался капитан Сервадак. — Если вы вздумаете кого-нибудь здесь будить, я вас выставлю за дверь. — А, господин губернатор, — заговорил Исаак еще более заискивающим, еще более умоляющим тоном, — я бы все-таки хотел узнать. — Вы узнаете. — ответил капитан Сервадак. — Я даже настаиваю, чтобы вы здесь присутствовали, когда наш новый товарищ сообщит вам новости о Европе. — И я, и Зекиль, добавил Бензуф. — Хочу поглядеть, какую ты скорчишь забавную рожу. Исааку Хакабуту не пришлось долго ждать. Как раз в эту минуту раздался нетерпеливый голос Пальмирена Розетта. На этот зов все сбежались. К постели профессора капитан Сервода, граф Тимошов, лейтенант Прокофьев и Бензуф, который с трудом удерживал Хакабута своей могучей рукой. Профессор еще не совсем проснулся, и, вероятно, что-то спутав с просонок, кричал. — Эй, Жозеф! Черт побери, скотина! Куда ты пропал, Жозеф? Очевидно, слугу Пальмирена Розетта звали Жозефом, но он не мог прийти по той причине, что остался, вероятно, в прежнем мире. Столкновение с Галлией внезапно разлучило и должно быть навсегда хозяина и слугу. Между тем профессор, окончательно проснувшись, продолжал кричать. — Жозеф! Проклятый Жозеф! Где моя дверь? — Да вот она! — отозвался Бензуф. — Ваша дверь в полной сохранности. Пальмирен Розет раскрыл глаза и, нахмурившись, пристально взглянул на денщика. — Ты, Жозеф? — спросил он. — К вашим услугам, господин Пальмирен, — невозмутимо ответил Бензуф. — Так подавай кофе, Жозеф, — приказал профессор, — и сию минуту. — Есть подать кофе, — воскликнул Бензуф, бегом устремляясь на кухню. Тем временем капитан Сервадак помог Пальмирену Розетту приподняться. «Дорогой профессор, так вы узнали вашего прежнего ученика из лицея Карла Великого?» — спросил он. «Да, Сервадак, узнал», — ответил Пальмирен Розетт. «Надеюсь, вы исправились за двенадцать лет». «Совершенно исправился», — засмеялся капитан Сервадак. «Отлично, отлично», — сказал Пальмирен Розетт. — Но где же кофе? Без кофе голова плохо работает, а сегодня у меня должна быть ясная голова. К счастью, тут появился Бензуф, неся огромную чашку черного кофе. Выпив кофе, Пальмеран Розет встал с кровати, вошел в общий зал, рассеянно огляделся кругом и, наконец, опустился в кресло, лучше из кресел, принесенных с Добрыни. Тут профессор все еще храня угрюмый вид — заговорил торжествующим тоном, напоминающим все, олрайт, вабена, в них дисперандум и его записок. Итак, господа, что вы скажете о Галии? Капитан Сервадак собирался было спросить, что такое Галия. Но тут выскочил вперед Исаак Хакабут. При виде Исака профессор снова нахмурил брови, как бы обиженный непочтительным обращением и сердито спросил, отталкивая как будто рукой. — А это кто такой? — «Да не обращайте на него внимания, — отвечал Бензов. Но остановить Исаака и помешать ему говорить было не так-то легко. Упрямец снова принялся за свое, немало не заботясь о присутствующих. — Сударь, — начал он, — во имя Бога Израиля, Авраама и Иакова, скажите, какие новости вы привезли из Европы? Польмирен Розет привскочил в кресле, словно его что-то укололо. «Новость из Европы!» — воскликнул он. «Он хочет знать новости из Европы!» «Да-да», — повторил Исаак, цепляясь за кресло, так как Бензуф пытался силы оттащить его от профессора. «А для чего вам это нужно?» — спросил Польмирен Розет. «Чтобы возвратиться туда, возвратиться в Европу. Какое у нас нынче число?» — спросил профессор, обернувшись к своему прежнему ученику. 20 апреля», — отвечал капитан. «Так вот, сегодня 20 апреля», — заявил сияющим лицом Пальмерен Разет. «Европа находится от нас на расстоянии 123 двадцати трех миллионов ле». Исаак Хакабут всем своим видом изобразил такое отчаяние, словно сердце его разрывалось на части. «Ну как так?» — удивился Пальмерен Разет. «Разве вам здесь ничего не известно? «Вот что нам известно», — сказал капитан Сервадак. И в немногих словах он рассказал профессору обо всем, что произошло после ночи 31 декабря, и о том, как Добрыня отправился в плавание, как они обследовали остатки суши, то есть Туниса, Сардинии, Гибралтара, Форментеры, как трижды подряд в их руки попадали чьи-то записки, как, наконец, они переселились с острова Гурби на теплую землю и сменили прежнее убежище на Улинины. Пальмерен Розет не без нетерпения выслушал этот рассказ. Затем, когда капитан Сервадак умолк, он спросил, обращаясь ко всем присутствующим: "Как вы думаете, господа, где вы теперь находитесь? На новом астероиде, который вращается в пределах Солнечной системы", отвечал капитан Сервадак. А что же, по-вашему, представляет собой этот новый астероид? Огромный осколок, оторванный от земного шара. Оторванный. Поход вот как? Скажите, пожалуйста, обломок земного шара. А почему, по какой причине он оторвался? От столкновения с кометой, которую вы, дорогой профессор, дали имя Галии? Так нет же, господа, объявил Пальмирен Розет, вставая с кресла. — Дело обстоит гораздо лучше. — Гораздо лучше? — живо спросил лейтенант Прокофьев. — Да, — продолжал профессор, — да. Совершенно справедливо, что неизвестная комета столкнулась с Землей в ночь с 31 декабря на 1 января у 2 часа 47 минут 35,6 секунды по полуночи. Но она только слегка задела Землю и унесла с собой лишь несколько частиц ее поверхности те самые, что вы нашли за время морской экспедиции. — В таком случае, — воскликнул капитан Сервадак, мы находимся сейчас на светиле, которому я дал имя Гали. с торжеством объявил Пальмирен Розет. — Вы находитесь на моей комете. Глава третья Несколько вариаций на старую всем знакомую тему. Как о кометах Солнечной системы, так и обо всех прочих. Когда профессору Пальмирену Розетту доводилось читать лекции по кометографии, Вот каким образом, следуя утверждениям лучших астрономов, он определял кометы. Светило, состоящее из центральной твердой части, называемой ядром, из туманного вещества, называемого головой, и светящейся полосы, называемой хвостом. Означенные небесные тела становятся видимыми для обитателей Земли лишь на небольшом отрезке своего пути вследствие крайне вытянутой орбиты, которые они описывают вокруг Солнца. Вслед за этим Пальмирен Розет никогда не забывал добавить, что его определение необычайно точно, кроме тех случаев, когда у этих светил недостает ядра или хвоста или головы, и они все же остаются кометами. Поэтому, как он предусмотрительно отмечал вслед за Араго, небесное тело, чтобы заслужить громкое название «кометы», должно, во-первых, быть наделено движением и, во-вторых, описывать сильно вытянутый эллипс, уносясь вследствие этого на столь далекое расстояние, что становится невидимым как с Земли, так и с Солнца. При соблюдении первого условия светило нельзя спутать со звездой, при соблюдении второго нельзя принять за планету. Таким образом, не принадлежа к категории метеоров, Не будучи ни планетой, ни звездой, небесное тело бесспорно является кометой. Провозглашая эти истины, на своих лекциях профессор Пальмирен Розет и не подозревал, что в один прекрасный день комета умчит его самого в межпланетное пространство. Он всегда испытывал особое пристрастие к этим светилам, хвостатым или безхвостым. Уж не предчувствовал ли он, что готовит ему будущее? Во всяком случае, он был весьма сведущ в кометографии. После столкновения, очнувшись на Форментере, профессор, должно быть, особенно сожалел, что перед ним нет аудитории, которой он тут же прочел бы лекцию о кометах и изложил бы свою тему в следующем порядке. Первое. Сколько комет насчитывается в мировом пространстве? Второе. Что такое кометы периодические? то есть возвращающиеся через определенные промежутки времени, и что такое кометы непериодические. периодические? Третье. Какова вероятность столкновения между Землей и одной из комет? Четвертое. Каковы были бы последствия столкновения Земли с кометой, обладающей твердым ядром, и с кометой, лишенной такового? Ответив с исчерпывающей точностью на все четыре вопроса, Польмирен-Розет, несомненно, удовлетворил бы самых придирчивых слушателей. В этой главе мы дадим ответы за него. Ответ на первый вопрос. Сколько комет насчитывается в мировом пространстве? Кеплер утверждал, что кометы в небе столь же многочисленны, как рыбы в океане. Рагооберя за основу количества этих небесных тел, обращающихся между Меркурием и Солнцем, доводил число тех, что странствуют в границах одной лишь Солнечной системы, до 17 миллионов. Ламбер утверждал, что только между нами и Сатурном, то есть на протяжении 364 миллионов Илье, комет насчитывается около 500 миллионов. Другие астрономы насчитывали в мировом пространстве 74 миллиона миллиардов комет. Истина состоит в том, что число этих хвостатых светил совершенно неизвестно. Их число никто не сосчитал, и никто никогда не сосчитает. Несомненно одно — они чрезвычайно многочисленны. Продолжив и дополнив придуманное Кеплером сравнение, можно сказать, что стоит... Рыболову, сидящему на поверхности Солнца, закинуть удочку в космическое пространство, он непременно выловит одну из комет. И это еще далеко не все. По мировому пространству носится множество комет, которые избежали силы притяжения Солнца. Есть среди них бродячие светила, настолько капризные и своенравные, что они покидают одну сферу притяжения и перелетают в другую. Они сменяют солнечные миры с достойным, к сожалению, легкомыслием. На земном горизонте появляются те, которых никто еще никогда не видел, и исчезают другие, чтобы никогда уже более не возвратиться. Можно ли утверждать, говоря только о кометах, принадлежащих к Солнечной системе, что орбиты у них постоянные? Не подвержены ли изменениям и что вследствие этого невозможно ни столкновение их друг с другом ни с Землей? Нет, этого утверждать нельзя. Орбиты комет ни в коей мере не защищены от посторонних влияний. Из эллиптических они могут превратиться в параболические или гиперболические. Один Юпитер, например, вносит в движение комет больше беспорядка, чем все другие светила. По наблюдениям астрономов, Он как будто нарочно встречается именно на пути и как будто оказывает порой на эти слабые астероиды роковое влияние, объясняющееся огромной силой его притяжения. Таков в общих чертах мир комет, насчитывающий в своем составе миллионы небесных тел. Ответ на второй вопрос: что такое кометы периодические и кометы непериодические? Просматривая астрономические летописи, можно насчитать от 500 до 600 комет, явившихся в разные эпохи предметом серьезных наблюдений. Однако из этого числа найдется всего 40, периоды обращения которых точно известны. Эти 40 светил делятся на кометы периодические и кометы непериодические. Первые появляются на земном горизонте через более или менее долгие, но почти правильные промежутки времени. Вторые, сроки возвращения которых невозможно предсказать, удаляются от солнца на расстояние, поистине не поддающееся измерению. Среди периодических комет имеются 10 так называемых короткопериодических, и пути их движения вычислены с большей точностью. Это кометы Галлея, Энке, Гамбарра, Файя, Брорзена, Дареста, Тутля, Виннеке, Вико и Темпеля. Здесь уместно рассказать в нескольких словах историю перечисленных комет, ибо одна из них задела земной шар именно так, как задела его комета Галлия. Комета Галлия была известна ранее других. Предполагают, что она появилась В 134 и 52 годах до Рождества Христова, затем в 400, 855, 930, 1006, 1230, 1305, 1380, 1456, 1531, 1607, 1682, 1759 и 1835 годах. Она движется с востока на запад, то есть в направлении противоположном вращению планет вокруг Солнца. Промежутки между ее появлениями колеблются от 75 до 76 лет. Смотря по тому, какие возмущения были внесены в движение кометы Юпитером или Сатурном, она может запоздать на 600 дней и более. Знаменитый Гершель, который наблюдал эту комету с мыса доброй надежды, и находился, следовательно, в лучших условиях, чем астрономы Северного полушария, мог проследить ее с момента появления в 1835 году, вплоть до конца марта 1836 года, когда она стала невидимой, улетев на слишком большое расстояние от Земли. В своем перигелии комета Галлея проходит в 22 миллионах Илье от Солнца то есть еще ближе от него, чем Венера. То же самое, по-видимому, произошло и с Галлией. В своем Афелии комета удаляется от Солнца на миллиард триста миллионов лет, то есть уносится за орбиту Нептуна. Комета Энке совершает полный оборот вокруг Солнца в наиболее короткий период, в среднем в 1205 дней, иначе говоря, меньше, чем в 3,5 года. Она движется в прямом, Направлении с запада на восток. Открыта она была 26 ноября 1818 года, и, вычислив ее элементы, астрономы определили, что она тождественна с кометой, замеченной в 1805 году. Согласно предсказанию астрономов, она появилась вновь в 1822, 25, 29, 1832, 35, 38, 42 в 1845, 1848 и 1852 годах и так далее, неизменно показываясь на земном горизонте в назначенные сроки. Ее орбита не заходит за орбиту Юпитера. Таким образом, комета не удаляется от Солнца более чем на 156 миллионов Илье, а приближается к нему на 13 миллионов Илье, то есть еще больше, чем Меркурий. Астрономы сделали одно важное наблюдение. Оказывается, большая ось эллиптической орбиты этой кометы постепенно уменьшается, и, следовательно, среднее ее расстояние от Солнца становится все короче. Вполне возможно, поэтому что комета Энке в конце концов упадет на раскаленное светило и сольется с ним, если только до этого не испарится на лету от солнечного жара. Комета Гамбара, иначе называемая кометой Биэллы, была замечена уже в 1772, 1789, 1795, 1805 годах, но лишь 28 февраля 1826 года были определены элементы ее орбиты. Период ее обращения постоянен и длится 2410 дней, почти 7 лет. В Перигелии она проходит на расстоянии 32 миллионов 710 тысяч лье от Солнца, то есть немного ближе Земли. В Афелии на расстоянии 235 миллионов 370 тысяч лье, значит, за орбитой Юпитера. Любопытное явление произошло в 1846 году. Комета Биэллы показалась на земном горизонте в раздвоенном виде. Она разделилась на две части по дороге, вероятно, под действием внутренних сил. Обе части продолжали свой путь сообща на расстоянии 60 тысяч лье друг от друга. Однако в 1852 году это расстояние увеличилось до 500 тысяч лье. Комета Фая, отмеченная впервые 22 ноября 1843 года, имеет постоянный период обращения. После вычисления элементов ее орбиты было предсказано, что комета вернется в 1851 году через 7,5 лет, вернее, через 2718 дней. Предсказание исполнилось. Светило появилось в назначенный срок, пройдя мимо Солнца на расстоянии 64 650 000 ль. То есть дальше Марса и удалившись от него на 226 560 тысяч лье, то есть несколько больше, чем Юпитер. Комета Брорзена, также с постоянным периодом обращения, была открыта 26 февраля 1846 года. Она совершает свой полный оборот в 5,5 лет или в 2042 дня. В Пиригелии она отстоит от Солнца на 24 миллиона 614 тысяч ле в Афелии на 216 миллионов ле. Что касается остальных короткопериодических комет, то комета Дореста совершает свой оборот немногим более чем в 6,5 лет, и в 1862 году прошла лишь в 11 миллионах лье от Юпитера. Комета Тутля в 13 лет и 8 месяцев, комета Винники в 5,5 ,5 лет, комета Темпля — приблизительно за тот же период. Комета же Вико, по всей вероятности, затерялась в небесных пространствах. Однако эти светила далеко не так тщательно исследованы, как ранее упомянутые пять комет. Теперь остается перечислить главные кометы — с большим периодом обращения, причем 40 из них изучены с довольно большой точностью. Комета 1556 года, названная кометой Карла V, возвращение которой ожидали в 1860 году, так и не появилась. Комета 1680 года, изученная Ньютоном и вызвавшая, если верить Уинстону, Всемирный потоп, ибо слишком приблизилась к земле, якобы появлялась в 619 и 43 годах до Рождества Христова, затем в 531 и 1106 годах. Период ее обращения — 675 лет, и в своем перигелии она проходит так близко от солнца, что получает солнечного тепла в 28 тысяч раз больше, чем Земля, иначе говоря, ее температура в 2 раз выше температуры расплавленного железа. Комету 1586 года сравнивали по яркости со звездой первой величины. Комета 1744 года тянула за собой несколько хвостов, напоминая трехбунчужного пашу, в свете турецкого султана. Комета 1811 года, прославившая год своего появления, была окружена кольцом, имевшим 171 лье в диаметре и туманностью в 450 тысяч лье, а длина ее хвоста достигала 45 миллионов лье. Комету 1843 года, которую отождествляли с кометой 1668-го, 1494 и 1317 годов, наблюдал Кассини. Но астрономы расходятся во мнении относительно длительности ее обращения. Она проходит всего в 12 тысячах от дневного светила со скоростью 15 тысяч в секунду и получает столько тепла, сколько могли бы посылать на Землю 47 тысяч солнц. Ее хвост был виден даже среди бела дня, так сильно он был накален. Комета Донати, столь ярко блестевшая среди северных созвездий, обладает массой, равной одной семисотой части массы Земли. Комета 1864 года, украшенная сверкающими рогами, напоминала некую причудливую раковину. Наконец, комета 1864 года, оборот которой завершится не менее чем за 2800 веков, можно сказать, затерялась в бесконечном мировом пространстве. Ответ на третий вопрос — какова вероятность столкновения между Землей и одной из комет? Если начертить на бумаге планетарные орбиты и орбиты комет, то мы увидим, что они пересекаются во многих точках. Но в пространстве это не так плоскости всех этих орбит наклонны под различными углами к плоскости эклиптики, иначе говоря, к плоскости земной орбиты. Несмотря на эту меру предосторожности, принятую Творцом, не может разве случиться, при громадном множестве комет, что одна из них заденет Землю? Вот что можно ответить на это. Земля, как мы знаем, никогда не выходит из плоскости эклиптики, и ее орбита всеми своими точками совпадает с этой плоскостью. При каких же условиях комета может столкнуться с Землей? Во-первых, при условии, что комета окажется в плоскости эклиптики. Во-вторых, если комета пересечет эклиптику в той самой точке, в которой в данный момент будет находиться Земля. В-третьих, если расстояние между центрами обоих небесных тел окажется меньше их радиусов. Могут ли, однако, все эти условия встретиться одновременно и тем самым вызвать столкновение? Когда у Араго спрашивали его мнение, на этот счет он отвечал. Теория вероятности позволяет оценить шансы подобного столкновения и доказывает, что при появлении неизвестной кометы существует 280 миллионов шансов против одного, что она никогда не заденет земного шара. Лаплас не отвергает возможности столкновения кометы с Землей и описывает его опасные последствия в своем труде — «Изложение системы мира. Велика ли вероятность такого столкновения? Каждый может судить об этом по своему разумению. Необходимо отметить к тому же, что расчеты знаменитого астронома основаны на двух условиях, которые могут меняться до бесконечности. В самом деле он требует, во-первых, чтобы комета в перигелии оказалась ближе к Солнцу, чем Земля. Во-вторых, чтобы диаметр кометы равнялся четверти диаметра Земли. Кроме того, в этих расчетах речь идет лишь о столкновении ядра кометы с земным шаром. Если же мы хотим определить шансы встречи Земли с туманностью, то их окажется в 10 раз больше. Иначе говоря, существует 281 миллион шансов против 10, или 28 миллионов 100 тысяч шансов против одного, что Земля не встретится с туманностью. Однако, оставаясь в рамках первого вопроса, Араго добавляет. Допустим, на миг, что комета, которая столкнулась бы с Землей, уничтожила бы весь человеческий род целиком. В этом случае опасность погибнуть при встрече Земли с кометой равнялась бы для каждого человека в отдельности опасности, грозящей ему в том случае, если из 281 миллиона шаров, находящихся в урне, он вытащил бы в начале жеребьевки белый шар, означающий приговор к смерти. Итак, из всего этого вытекает, что нет ничего невозможного в столкновении Земли с какой-нибудь кометой. Случалось ли это когда-нибудь раньше? Нет, отвечают астрономы, ибо, как говорит Араго, из того, что Земля продолжает вращаться вокруг одной и той же оси, можно с уверенностью заключить, что она никогда не сталкивалась с кометой. В самом деле, в случае какого-нибудь давнего столкновения, постоянная ось вращения сместилась бы, и широты земного шара подверглись бы изменению, чего, однако, наши наблюдения не подтверждают. Неизменность земных широт, следовательно, доказывает, что ни одна комета ни разу сотворения мира не задевала земного шара. Нельзя также, по примеру некоторых ученых, приписывать встрече Земли с кометой то явление, что уровень Каспийского моря лежит на 100 метров ниже уровня океана. Итак, нам представляется несомненным, что в прошлые века столкновения не было. Однако возникает вопрос, могло ли оно произойти? Здесь, конечно, приходит на ум комета Гамбара. Появление в 1832 году кометы Гамбара вызвало на Земле неподдельный ужас. Благодаря довольно редкому космическому совпадению орбита ее почти пересекает орбиту Земли. И вот 29 октября, около полуночи, комета должна была пройти совсем близко от одной из точек земной орбиты. Достигнет ли Земля этой точки в тот же самый момент? Если бы это случилось, произошло бы столкновение, ибо, согласно наблюдениям Ольбера, радиус кометы равнялся земным радиусам, и туманность кометы неизбежно покрыла бы часть земной орбиты. К счастью, Земля достигла данной точки эклиптики лишь через месяц, 30 ноября, а так как скорость ее движения равняется 674 тысячам ли в сутки, то к тому времени комета уже умчалась от нее дальше, чем на 20 миллионов Илья. Отлично. Однако встреча произошла бы, если бы Земля достигла этой точки своей орбиты на месяц раньше или комета на месяц позже. Могло ли это случиться? Несомненно, ибо если трудно допустить, что скорость движения земного шара может измениться... Замедление скорости кометы — вещь вполне возможная. Стольким возмущающим влиянием подвергаются на своем пути эти небесные тела. Итак, если подобное столкновение и не произошло прошедшие века, оно все же, несомненно, могло произойти. К тому же упомянутая комета Гамбара уже появлялась ранее, в 1805 году, причем она прошла тогда в 10 раз ближе к Земле всего-навсего в двух миллионах лье. Однако в то время никто этого не знал, и ее появление не вызвало никакой паники. Не так обстояло дело с кометой 1843 года, когда люди опасались, как бы она не задела земной шар своим хвостом и не отравила бы земную атмосферу. Ответ на четвертый вопрос. Допустим, что столкновение между Землей и кометой может произойти каковы будут последствия подобного столкновения. Они будут различны в зависимости от того, обладает ли данная комета ядром или не обладает. Действительно, одни из этих блуждающих светил имеют ядро, другие, подобно некоторым плодам, лишены его. Если у кометы нет твердого ядра, то она состоит из туманного вещества, столь разреженного, что сквозь него удается порой разглядеть звезды десятой величины. Этим объясняются частые изменения формы кометы и трудность установить их тождество. То же легкое разреженное вещество входит в состав кометного хвоста. Это как бы испарение самой кометы под воздействием солнечного жара. Наказательством служит то, что хвосты комет — либо в форме длинной метлы, либо широкого веера, появляются только на расстоянии 30 миллионов лет от Солнца, то есть ближе, чем отстоит от Солнца Земля. Случается, впрочем, что у некоторых комет, состоящих из вещества более плотного, устойчивого, нечувствительного к воздействию высоких температур, не обнаруживается вообще никакого придатка. В случае, если земной шар встретится с кометой, лишенной ядра, между ними не произойдет столкновения в подлинном смысле слова. По выражению астронома Фая паутина, быть может, представляла бы более трудное препятствие для ружейной пули, чем туманность кометы. Если вещество, из которого состоит хвост или голова кометы, не вредно для здоровья, людям нечего бояться. Тревогу вызывает следующее соображение. Пары хвоста могут быть раскаленными, и в этом случае они спалят все от отла на поверхности земного шара или же отравят земную атмосферу газами, опасными для живых существ. Однако трудно себе представить, что последнее предположение осуществится. В самом деле, согласно Бобине, земная атмосфера, как бы разрежена она ни была в верхних слоях, обладает все же весьма значительной плотностью сравнительно с плотностью оболочки и хвоста кометы и останется для них непроницаемой. Разреженность кометных паров позволила Ньютону утверждать, что если комету без ядра радиусом в 365 миллионов лье довести до степени плотности земной атмосферы, она целиком уместится в наперстке диаметром в 25 миллиметров. Итак, встреча с кометами, состоящими из обычной туманности, большой опасностью не угрожает. Но что бы случилось, если бы хвостатое светило обладало твердым ядром? Прежде всего, существуют ли эти ядра? Мы ответим, что они должны появляться, когда комета достигла такой плотности, что может перейти из газообразного в твердое состояние. В этих случаях, пролетая между наблюдателем находящимся на Земле, и звездой она затмевает звезду. В частности, если верить Анаксагору, в 480 году до Рождества Христова, во времена Ксеркса, затмение Солнца было вызвано кометой. Позже, за несколько дней до смерти Августа, Дион также наблюдал подобного рода затмение, которое нельзя было приписать Луне, ибо Луна в тот день находилась в противостоянии. Необходимо оговориться, что кометографы оспаривают оба эти свидетельства, и, может быть, они правы. Но другие свидетельства, более новые, не позволяют подвергать сомнению существование кометных ядер. Действительно, кометы 1774 и 1828 годов затмили звезды восьмой величины. Непосредственными наблюдениями доказано также, что кометы — 1402, 1532 и 1744 годов обладали твердым ядром. В отношении кометы 1843 года этот факт тем более достоверен, что светило было, видимо, вблизи от Солнца, среди бела дня и без помощи подзорной трубы. Твердые ядра не только существуют у некоторых комет, но даже удается измерить их величину. Так, нам известны различные диаметры ядер, начиная от 11-12 л.е. у комет 1798 и 1805 годов Гамбара, до 3200 л.е. у кометы 1845 года. Следовательно, ядро этой последней превосходит по величине земной шар, так что в случае столкновения перевес, пожалуй, окажется на стороне кометы. Что касается некоторых наиболее значительных туманностей, величина которых была измерена, то она колеблется от 7200 до 450 тысяч лья. В заключение мы скажем вместе с Араго. В мире существуют или могут существовать, во-первых, кометы без ядра, во-вторых, кометы с ядром, по всей видимости, прозрачным, в-третьих, кометы, блистающие ярче планет, с ядром, по-видимому, плотным и непроницаемым. А теперь, прежде чем говорить о возможных последствиях встречи между Землей и одним из этих светил, следует заметить, что даже без прямого столкновения могут произойти при этом весьма необычайные явления. В самом деле, встреча на близком расстоянии с кометой значительной величины и массы не лишена опасности. Если ее масса ничтожна, Нам нечего бояться. Так комета 1770 года, приблизившись к Земле на 600 тысяч лье, ни на секунду не изменила длительность земного года. Напротив, влияние Земли замедлило на два дня время обращения кометы. Однако в случае, если массы обоих небесных тел были бы равны, если бы комета прошла бы всего в 55 тысячах лье от Земли, она удлинила бы земной год на 16 часов 5 минут и увеличила бы на 2 градуса наклон эклиптики. Возможно также, что по дороге она похитила бы Луну. Наконец, каковы были бы последствия в случае столкновения? Мы это сейчас узнаем. Либо комета, слегка задев земной шар, оставила бы там часть своей массы, либо оторвала бы несколько частиц от Земли как это случилось с Галией, либо, наконец, слилась бы с Землей, образовав на земной поверхности новый материк. Во всех трех случаях тангенциальная скорость движения Земли оказалась бы внезапно нарушенной. От чудовищного толчка живые существа, деревья, дома швырнуло бы по направлению движения Земли со скоростью 8 льев в секунду, с какой мчала их до толчка Земля. Моря вышли бы из берегов и затопили бы сушу. Расплавленные массы из центра земного шара пробили бы земную кору, стремясь вырваться наружу. Земная ось переместилась бы, и старая линия экватора сменилась бы новой. Наконец, скорость движения Земли затормозилась бы, вследствие чего центробежная сила перестала бы уравновешивать силу притяжения Солнца. Земля полетела бы прямо по направлению к Солнцу и через 64 с половиной дня упала бы на него и расплавилась. Если же применить теорию Тиндаля о том, что тепло есть не что иное, как вид движения, то скорость Земли при внезапном ее нарушении механически превратилась бы в тепло, и тогда под воздействием температуры, доходящей до миллионов градусов, Земля испарилась бы в несколько секунд. Однако покончим с этим кратким обзором. Имеется 281 миллион шанс против одного, что столкновение между Землей и какой-нибудь из комет не произойдет никогда. Разумеется, это так, как сказал впоследствии Пальмирен Розетт. Разумеется, это так. Но мы вытянули белый шар. Глава 4. В которой Пальмереан Розет настолько доволен своей судьбой, что это не может не вызвать тревогу. Вы находитесь на моей комете. Таковы были последние слова, произнесенные профессором. После этого, нахмурив брови, он обвел своих слушателей грозным взглядом, как будто кто-нибудь из них собирался оспаривать его права собственности на Галию. Может быть, он даже спрашивал себя, по какому праву эти незваные гости, толпившиеся вокруг него, водворились в его владениях. Между тем капитан Серводак, граф Тимашов и лейтенант Прокофьев хранили молчание. Наконец-то они узнали истину, постигнуть которую стремились с таким упорством. Читатель помнит, какие гипотезы были приняты ими одна за другой после долгих и серьезных обсуждений. Сначала изменение оси вращения Земли и перемещение двух стран света, востока и запада, затем осколок, отделившийся от земного сфероида и улетевший в пространство. Наконец, неведомая комета, которая, слегка задев Землю, увлекла за собой часть земной поверхности, и мчит теперь ее обитателей куда-то в звездные миры. Проишедшее они знали, настоящие видели, ощущали. Каково же будет будущее? Предвидел ли его ученый чудак? Ни Гектор Сервадак, ни его спутники не решали задать профессору этот вопрос. Польмерен Розет Напустил на себя важный профессорский вид, казалось, ожидая, что посторонние, собравшиеся в зале, будут ему представлены. Гектор Серводак, чтобы задобрить раздражительного и обидчивого астронома, тут же приступил к церемонии. — Его сиятельство граф Тимашов, сказал он, представляя своего спутника. — Добро пожаловать, граф! Приветствовал его Пальмирен Розет с благосклонным видом хозяина, принимающего гостей у себя в доме. — Господин профессор, — заявил граф Тимошов, — я попал на вашу комету не совсем по доброй воле, но, тем не менее, весьма вам признателен за гостеприимство. Гектор Серводак оценил иронию этого ответа, слегка усмехнулся и продолжал. — Лейтенант Прокофьев, командир шхуны Добрыня на которой мы совершили плавание вокруг Галии. «Кругосветное плавание?» — живо переспросил профессор. «Именно кругосветное», — подтвердил капитан Серводак. Затем продолжал. «Бензуф мой денщик, адъютант генерал-губернатора Галии», — поспешно перебил Бензуф, который не желал отказаться от столь высокого звания ни за себя, ни за своего капитана. Один за другим были представлены профессору русские матросы, испанцы, юный Пабло и крошка Нина, на которую профессор сердито посмотрел сквозь огромные очки, показывая всем своим видом, что терпеть не может детей. Когда дело дошло до Исаака Хакабута, тот приблизился к ученому со словами. «Господин астроном, один вопрос, один единственный вопрос, чрезвычайно для меня важный. Когда можно надеяться на возвращение?» <связать> — <связать> Протянул профессор. — Зачем говорить о возвращении? Ведь мы только что отправились в путь. Когда церемония представления была закончена, Гектор Сервадак попросил Пальмирана Розетта рассказать, как он попал на Форментеру. Вот его рассказ в немногих словах. Французское правительство, желая проверить длину парижского меридиана, назначила для этой цели ученую комиссию, в которую Пальмирен Розет, ввиду его неуживчивого характера, не был приглашен. Обиженный и разгневанный профессор решил работать в одиночку на свой страх и риск. Подозревая, что первоначальные геодезические съемки изобилуют ошибками, он решил заново проверить длину отрезка меридиана, заключенного между островом Форментеррой и испанским побережьем, и сделать это при помощи треугольника, одна из сторон которого равнялась 40 Саракалье. Эту работу, кстати сказать, уже проделали до него с исключительной точностью Араго и Био. Итак, Польмирен Розет уехал из Парижа. Прибыв на Балиарские острова, он устроил обсерваторию на самой высокой горе Форментеры и поселился там в одиночестве со своим слугой Жозефом. В то же время один из его прежних лаборантов, приглашенных для этой цели, установил на одной из вершин испанского побережья сигнальный маяк, такой яркий, что его можно было видеть в подзорную трубу с острова Ферментеры. Несколько книг измерительный прибор, «Двухмесячный запас продовольствия» — вот и все, что было у Пальмерена Розетта, не считая астрономической трубы неразлучной спутницы ученого, которая как бы составляла неотъемлемую часть его самого. Дело в том, что бывший профессор лицея Карла Великого был одержим одной страстью. Он любил исследовать звездное небо в надежде обессмертить свое имя каким-нибудь новым открытием. Это была его мания. Задача Пальмирена Розетта требовала прежде всего необычайного терпения. Чтобы определить вершину треугольника, он должен был каждую ночь ловить сигнальный огонь, зажженный его лаборантом на испанском побережье. Помню, что в тех же условиях Араго и Био понадобился 61 день для достижения этой цели. К несчастью, как мы уже говорили, На редкость густой, плотный туман заволакивал в эти дни не только Средиземное море, но и почти весь земной шар целиком. Однако, как раз в районе Болеарских островов в пелене тумана нередко образовывались просветы. Надо было, пользуясь этим, тщательно наблюдать за огнем маяка, что, вправде сказать, не мешало Пальмирену Розету изредка посматривать на небосвод, ибо он одновременно проверял карту той части звездного неба, где находится созвездие близнецов. В этом созвездии можно различить простым глазом самые большие шесть звезд, а в телескоп с объективом в 27 см их насчитывают более 6 тысяч. Не имея под рукой рефлектора такой силы, Пальмиран Розетт, волей-неволей пользовался своим небольшим телескопом. И вот однажды, исследуя небесные глубины в созвездии близнецов, он заметил какую-то блестящую точку, которая не значилась ни на одной карте. Вероятно, это была звезда, еще не занесенная в каталог. Однако, внимательно наблюдая за ней несколько ночей подряд, профессор обнаружил, что светило перемещается Чрезвычайно быстро относительно окружающих его неподвижных звезд. Неужели это новая малая планета, не посланная ему Богом астрономов? Неужели он наконец-то сделал открытие? Пальмерен Розет, продолжая наблюдать с удвоенным вниманием, установил по скорости движения светила, что это не что иное, как комета. Вскоре обозначилась ее туманность. А затем, когда комета приблизилась к Солнцу на расстоянии 30 миллионов лье, по небу раскинулся ее хвост. Надо откровенно признаться, что с этого момента триангуляция была совершенно забыта. Лаборант Пальмирен Розетта без всякого сомнения каждую ночь добросовестно зажигал сигнальный огонь на Испанском берегу. Но также, несомненно, что Пальмирен Розетт и не думал смотреть в ту сторону. Объектив его телескопа был направлен исключительно на новое хвостатое светило, которое профессор хотел изучить и окрестить по своему усмотрению. Все его мысли были прикованы к участку небосвода, ограниченному созвездием близнецов. При вычислении элементов кометы в первом приближении принимают ее орбиту за параболическую. Это наилучший способ. Действительно, кометы обычно становятся видимыми у своего перигелия, то есть на ближайшем расстоянии от Солнца, находящегося в одном из фокусов орбиты. Таким образом, между эллипсом и параболой с одним и тем же фокусом разница не будет ощутимой на данном отрезке кривой, ибо парабола — ничто иное, как эллипс с бесконечно большой осью. Поэтому пальмирен Разет построил свои вычисления на гипотезе параболической кривой, и это было правильно. Для определения круга необходимо знать три точки его окружности. Точно так же для определения элементов орбиты кометы необходимо наблюдать ее в трех последовательных положениях на небе. Тогда можно проследить путь светила в пространстве и установить его так называемые эфемериды. Но пальмирен Разет не удовольствовался наблюдением кометы в трех положениях. Пользуясь тем, что по счастливой случайности туман в зените рассеялся, ученый произвел 10, 20, 30 наблюдений прямого восхождения и склонения и определил с величайшей точностью пять элементов орбиты нового светила, которое перемещалось с устрашающей быстротой. Итак, он вычислил. Первое. Наклон плоскости кометной орбиты к эклиптике, то есть к плоскости, в которой Земля вращается вокруг Солнца. Обычно угол, образуемый этими плоскостями, весьма значителен, что, как известно, уменьшает возможность столкновения. Но в данном случае обе плоскости совпадали. Второе. Положение угла восхождения кометы, то есть ее долготу на эклиптике, иначе говоря, точку, где хвостатое светило, пересекает земную орбиту. После вычисления этих двух элементов положение в пространстве плоскости кометной орбиты было определено. Третье. Направление большой оси орбиты. Оно было найдено путем вычисления долготы кометы в перигелии. И Пельмерен Розет получил таким способом отрезок параболы на уже известной ему плоскости. Четвертое. Положение кометы в перигелии, иначе говоря, расстояние, отделяющее ее от Солнца в точке наибольшего приближения к нему, это вычисление позволило в конечном итоге точно определить форму параболической орбиты, в фокусе которой находилось Солнце. Пятое. И, наконец, направление движения кометы. Она летела в направлении обратном движению планет, то есть перемещалась с востока на запад. Определив пять элементов орбиты кометы, Пальмирен-Розет точно вычислил время, когда комета достигнет перигелия. Потом, обнаружив к своей величайшей радости, что комета никем еще не открыта, он дал ей название Галии, хотя ему и хотелось окрестить ее Пальмира или Розетта. После этого он приступил к составлению обстоятельного доклада. Невольно возникает вопрос. Предвидел ли профессор возможность столкновения между Землей и Галией? Без сомнения, он знал, что столкновение не только возможно, но и неизбежно. Мало сказать, что он обрадовался этому. То был иступленный восторг, астрономическая горячка. Подумать только. В ночь с 31 декабря на 1 января Землю заденет комета, и столкновение будет тем ужаснее, что оба светила летят в противоположных направлениях. Всякий другой, испугавшись, немедленно уехал бы с Форментеры. Он же остался на посту. Мало того, что астроном не покинул острова, он еще утаил от всех свое открытие. Узнав из газет, что густые облака препятствуют наблюдениям на обоих континентах, и выяснив, что ни одна обсерватория не оповестила о новой комете, ученый проникся уверенностью, что он единственный, кто открыл ее. Так оно и было на самом деле, и лишь это обстоятельство избавило род людской от ужасной паники, которая неизбежно распространилась бы среди обитателей Земли, зная они о грозящей опасности. Итак, один лишь Польмерен-Розет предвидел столкновение Земли с неизвестной кометой, которая, блеснув ему в небе над Балиарскими островами, тщательно пряталась в других местах от взоров астрономов. Профессор упрямо засел на форментере, в особенности потому, что, согласно его вычислениям, хвостатое светило должно было удариться о землю на юге Алжира. Он непременно хотел при этом присутствовать. Так как комета обладала твердым ядром, и зрелище предстояло прелюбобытное, столкновение совершилось, что до его последствий, то они нам уже известны. Пальмирен Розет мгновенно потерял из виду своего слугу Жозефа, и когда после долгого беспамятства пришел в себя, то оказался совершенно один на маленьком клочке суши. Это все, что осталось от Балиарских островов. Профессор рассказал эту историю, прерывая ее сердитыми замечаниями и гневных муре брови, хотя внимательные слушатели не подавали к тому никакого повода. Он закончил следующими словами. После этого произошли важные перемены. Перемещение стран света, уменьшение силы тяжести. Но я ни на минуту не заблуждался. Подобно вам, господа, ни минуты не думал, будто нахожусь еще на земном сфероиде. Нет, Земля продолжает свой путь в пространстве с неизменным спутником Луной, которая вовсе ее не покидала. Она движется по обычной орбите, нисколько не изменившейся после катаклизма. Впрочем, комета, можно сказать, только зацепила Землю, оторвав от нее лишь несколько незначительных частиц, которые вы обнаружили во время плавания. Итак, все произошло как нельзя лучше, и нам не на что жаловаться. В самом деле, ведь комета могла либо раздавить нас при столкновении, либо слиться с земным шаром, и в обоих случаях мы не имели бы счастья странствовать по Солнечной системе. Пальмиран Розет говорил это с таким удовлетворенным видом, что никто не осмелился ему противоречить. Только Бензуф дерзнул вставить замечание, что ежели бы комета вместо Африки зацепила манмартерский холм, тот, несомненно, устоял бы. И тогда. Манмартер! Вскричал Пальмерен Розет, ваш холмик разнесло бы в пух и прах. Как и простую к кочку. Кочку? -ко С негодованием воскликнул Бензуф, задетый за живое. «Да мой холм сам ухватил бы на лету вашу паршивую комету и нахлобучил бы ее, как шапку!» Чтобы пресечь этот неуместный спор, Гектор-серводак заставил Бензуфа замолчать, объяснив профессору, какие нелепые идеи вбил себе в голову его денщик о своем родном Манмартре. Итак, инцидент был исчерпан, но Бензуф так и не простил Пальмирен-Розетту презрительного отзыва о его родном холме. Однако оставалось еще неизвестным, продолжал ли пальмирен Розет свои астрономические наблюдения после катастрофы и к какому выводу он пришел относительно дальнейшей судьбы кометы. Вот это необходимо было узнать. Лейтенант Прокофьев, опасаясь крутого нрава профессора, самым деликатным образом задал ему вопрос о пути движения Галии в мировом пространстве и о времени ее обращения вокруг Солнца. «Да, сударь», — отвечал Пальмирен Разат. «я определил путь следования моей кометы еще до столкновения, но потом мне пришлось произвести все вычисления заново». «Почему же, господин профессор?» — спросил лейтенант Прокофьев, Несколько удивленный таким ответом. Да, потому что если земная орбита не изменилась после катаклизма, то об орбите Галии этого сказать нельзя. Орбита Галии изменилась? Да, я утверждаю это с полным правом, ответил Пальмирен Розет. Так как мои позднейшие наблюдения были произведены с величайшей точностью. И вы вычислили элементы новой орбиты? С живостью спросил лейтенант Прокофьев. Да не колеблясь, отвечал Пальмирен Розетт. «В таком случае вам известно...» «Вот что мне известно, сударь». Галия задела Землю, находясь в восходящем узле. В 2 часа 47 минут 35,6 секунды по полуночи в ночь с 31 декабря на 1 января. 10 января она пересекла орбиту Венеры. 15 января оказалась в своем перигелии, затем снова пересекла орбиту Венеры. 1 февраля достигла нисходящего узла. 30 февраля перерезала орбиту Марса. 10 марта проникла в пояс малых планет. Взяла себе в спутники Нерину. — Все это мы уже знаем, дорогой профессор, — сказал Гектор Сервадак. — Так как имели счастье найти ваши записки. Только там не было ни подписи, ни указания места. — Да разве можно было сомневаться, что записки составлены мной? — воскликнул профессор с гордостью. «Я же сотнями бросал их в море! Я, Пальмирен Розет. «Разумеется, сомневаться не приходилось», — любезно подтвердил граф Тимошов. Между тем, никакого ответа относительно будущего Галии присутствующие так и не получили. Казалось даже, что Пальмирен Розет избегает прямо отвечать на этот вопрос. Лейтенант Прокофьев собирался было повторить свою просьбу более настойчиво, но Гектор Сервадак, боясь рассердить старого чудака, перевел разговор. «Кстати, дорогой учитель, чем вы объясняете, что при таком страшном столкновении мы все же дешево отделались?» «Это легко объяснить. Вы полагаете, что Земля не слишком пострадала, если не считать потери нескольких квадратных льет территории, и что, в частности, ось ее вращения не изменилась внезапно?» «Да, я так полагаю, капитан Сервадак», — отвечал Пальмирен Розет. «И вот на каком основании. Земля тогда двигалась со скоростью 28 800 льев в час. Галия со скоростью 57 000 льев. Представляете себе, что поезд, проходящий около 86 000 льев в час, налетел на препятствие. Сами можете судить, господа, каков бы был при этом толчок». Комета же, обладая ядром исключительной твердости, прошла сквозь Землю на вылет, ничего не разрушив, подобно пули, пущенной из близкого расстояния сквозь оконное стекло. В самом деле, проговорил гектор Серводак, так оно, пожалуй, и случилось. Именно так, подтвердил профессор с глубоким убеждением. Тем более, что комета летела наискось к поверхности Земли упади, Галлия, вертикально. Она проникла бы в самую глубь нашей планеты, произведя ужасные разрушения, и раздавила бы даже Монмартрский холм, если бы он встретился ей на пути. «Сударь!» — воскликнул Бензуф, возмущенный этим выпадом, к которому на сей раз не подавал никакого повода. «Молчи, Бензуф!» — остановил его капитан Сервадак. В эту минуту Исаак Хакабут, приблизившись к Пальмирену Розетту, Спросил его дрожащим голосом. Господин профессор, а вернемся ли мы на Землю? И когда мы вернемся? Вы очень спешите туда? — Спросил Пальмиран Розет. То, о чем вас спрашивает Исаак, вмешался лейтенант Прокофьев. Мне хотелось бы сформулировать более научно. Говорите, вы утверждаете, что прежняя орбита Галии изменилась? Бесспорно. Какой же стала новая орбита, новое кривое движение кометы? Неужто гиперболической? Это увлекло бы Галию в бесконечное пространство звездных миров и без всякой надежды на возвращение. Нет, ответил Пальмирен Розет. Значит, она обратилась в эллиптическую? Именно. И плоскость ее будет совпадать с плоскостью земной орбиты? Несомненно. Следовательно, Галия, комета периодическая? Бесспорно, и даже э, короткопериодическая, так как ее полный оборот вокруг Солнца, учитывая возмущающее влияние Юпитера, Сатурна и Марса, завершится в два года. Но в таком случае, воскликнул лейтенант Прокофьев, все шансы за то, что через два года, после столкновения, Галия опять встретится с Землей в той же самой точке. Действительно, сударь. «Этого можно опасаться». «Опасаться?» — изумился капитан Серводак. «Да, господа», — ответил Пальмирен Розет, топнув ногой. «Нам здесь хорошо. Если бы это зависело только от меня, Галлия никогда не вернулась бы к земле».